10 марта у нас год 2020, всем привет. Здравствуйте, здравствуйте. У нас очередное наше занятие курса Кармическая Таро, седьмое по счету. И мы та проходим 12 домов. Прекрасный расклад проходим вот 12 домов, и у нас сегодня кульминационная тема этого расклада это двойная точка Джокера. На прошлом занятии мы проходили одинарную точку. То есть мы с вами научились делать расклад 12 домов, бегленько повторили расклад 7 тел, да, 12 домов и научились читать разные арканы в разных домах и даже переливать энергию арканов по крестам. Молодцы. Это то, что я буду хотеть, чтобы вы делали на экзамене, потому что расклад 12 домов будет на экзамене. И, э подошли к такой теме, да, на прошлом занятии, как точка Джокера. И я напомню, да, что такое точка Джокера. Вы должны были это уяснить в своей голове. На базовом курсе вам этот материал давали, но я думаю, что не грех было повторить и более подробно э, с этим соприкоснуться. Точка Джокера это некий ваучер, который вам выдан И вы можете этот ваучер обналичить. Если у вас есть на это желание, и для того, чтобы обналичить этот ваучер, нужно прилагать определенные усилия. Вот э, в комментариях я помню, некоторое время назад писали: "Ну как же точка Джокера формируется новая вселенная, ага, разбежалась новая вселенная формироваться тут для тебя". Э, вот, никакая новая вселенная не формируется. То есть ты, э, у тебя есть ваучер, И если ты захочешь, ты на этом ваучере доедешь. Да, для этого тебе нужно очень э, уверенно перебирать лапами, да, в направлении вот этой вот новой вселенной, иначе всё останется как было. То есть никто тебя на ручках не понесёт в новую вселенную для того, чтобы тебя насладить, нанежить, налюбить, набаловать. да? Вот ни у кого там наверху такого желания нет по отношению к тебе. Ты можешь только самостоятельно для себя что-то организовать, и, э, точка Джокер это счастливый билет. И вы, э, должны были э, и вы должны были, э, соответственно, уяснить для себя разницу между точкой Джокера, шутая точка Джокера белой карты. То, что Точка Джокера белой карты это сверхбюджет. То есть мы с вами живем на каком-то энергетическом уровне. И когда я говорю на каком-то энергетическом уровне, я имею в виду не только количество энергии, а мы тратим на нашу жизнедеятельность. Знаете, бывают дни, когда Бывало, бывает, как птица с крылатой пружиной на взводе и хочется жить и трудиться, но к завтраку это проходит. Вот правда, хочется жить и трудиться, да, энергии через край, хочется бегать, прыгать, и всё спорится, и энтузиазма много, да, энергия равно энтузиазм. И многое бывает, что мы еле ноги вот таскаем. Зависит от разных ситуаций, зависит от атмосферного давления, да, там зависит от фазы цикла у женщин. Зависит от еще много всего разного-разного-разного, да? когда я говорю на каком-то определенном энергетическом уровне, я имею в виду тот уровень энергии, на который мы покупаем события, да, что нам доступно. Нам доступны события такого плана. Нам доступна работа такого плана, нам доступны партнеры такого плана, нам доступны возможности такого плана. Мы примерно понимаем, да? Это как примерно вы живете на каком-то уровне денег. Вот, а, у вас есть какой-то уровень денег, да? У вас есть уровень доходов. И согласно своему уровню доходов вы ориентируетесь. Вот сейчас весна начинается, многим нужна весенняя одежда или обувь, да? И вы прикидываете свой бюджет, куда вы пойдете покупать весеннюю одежду и обувь. То есть какого ранга это будет магазин? В соответствии с уровнем ваших доходов. То есть вы не пойдёте сильно ниже, потому что это не ваш уровень, не ваш класс. Ну и если вам не хватает на более дорогие марки, вы, конечно, тоже на них можете поблизовываться, но покупать их не будете, потому что покупалка недостаточно большая, да? Вот точно так же у нас и с событиями. И белая карта, как точка Джокера это возможность купить себе что-то более дорогое на деньги, ты можешь обналичить ваучер, можешь потратить. Вот, набери, делай. И действительно, да, мы можем, ну не просто что-то дорогое купить и остаться там, где были, да? Из разряда купили себе сумку Луи Витон и как ездили с ней в метро, так продолжаем, да? Здесь возможность, ну, про продвинуться, продвинуться в другую вселенную, если у нас есть на это Есть, есть есть на это желание, да, какое-то определенное. что касается шута-дурака, да, то э, шут дурак сам по себе не является точкой Джокера, он в себе ее несет, И если ты совершаешь дерзновение, то тебе э, и делаешь это на чистой вере. а хрен с ним, давай попробуем, на чистом азарте. На таком детском их была, не была. Кто не рискует, тот не пьёт. И, э, тогда, да, тебе открывается, тебе открываются новые возможности. Ну Но шут даёт, даёт возможности только там, где только там, где тебя ещё не было, да, только там, где ты ещё не пробовал что-то новое. С точкой джокера белой карты ты можешь зарабатывать больше. Там, где ты уже работаешь тем способом, которым ты зарабатываешь, шут дурак потребует какой-то новой инициативы. На, на точке Джокера белой карты ты можешь повышать карьеру в том, в чём ты занимаешься, шут дурак потребует какого-то нового направления. шут дурак всегда требует новой инициативы, мы не можем, а использовать эту возможность для того, чтобы стать более сытыми, жирными, устойчивыми в том, где мы находимся сейчас, да? А белая карта, она, соответственно, может быть использована очень по-разному, потому что это чистая энергия, которую ты можешь направить любое направление. Вот эту тему вы должны были уяснить. Все объяснили? Молодцы. Так, вопрос от Маши. Маши Машишш У меня вопрос. Я сделала 13 раскладов и почти у всех быка. Это просто так совпало или это вообще частая история? Я думала, что точка Джокера бывает редко, а получается, что нет. А скажи, пожалуйста, Маша, вот этих людей, которым ты сделала 13 раскладов, ты где взяла? Кто эти люди? мы перешли откуда? Не виноватая я, он сам пришел На акцию откликнусь, ага. Акция где была? Сейчас. В соцсетях. А, а какого плана люди на тебя подписаны? Разные люди, но что-то их объединяет, понимаешь? Такое дело, что, смотрите. А точка Джокера это всегда бонусный, ну, бонусная история точка Джокера белой карты. Да и так, кстати, тоже. Это всегда бонусная история, нам дают за хорошие заслуги. То есть более высокий Грегор говорит: "Ну, молодец ты, да? Возьми. Возьми сверхбюджет. Как вот я, когда белую карту объясняю на своих занятиях базового курса, курсу, объясняю так, да, как это точка джокера приходит. Представьте себе, что вы сотрудник филиала, отвечаете за какое-то направление. Например, за, например, за рекламу вы отвечаете, да, в каком-то филиале. И подчиняетесь руководителю филиала. И у вас есть некий бюджет, на который вы эту рекламу делаете. И так вы разумно распоряжаетесь этим бюджетом, так выжимаете все лучшее, что можно, да, из него. И приезжает управляющий, который который руководит филиальной сетью. И говорит: "А почему бы, да, раз такие хорошие показатели, не увеличить объем вложений?" А вы говорите: так бюджета нет. Сколько есть, столько и размещаем". Он говорит: "О'кей, выписывает сверхбюджет. Не бюджет филиала, а То есть он не филиалу бюджет добавляет, а добавляет лично вам. На вашу рекламу распоряжайся как хочешь, да? И, э, это всегда результат хорошей, хорошей работы. Более высокий Грегор на тебя посмотрел, и сказал: "Молодец ты". Данка, я тебе еще энергии. То есть если она разумно этой энергию вкладывает, то надо ехать больше. Работа она хорошо распорядится и продвинется. А все понимают, что такое более высокий эгрегор? Нет, никого кто сидит не понимает. Что за более высокий эгрегор, Откуда он взялся, да? Все понимают разницу между эгрегором миссии и ведущим эгрегором. Все понимают, объяснять не надо. Молодцы. Вот от более высокого эгрегора, да, такая такая приходит, такая приходит тема. Поэтому, если говорить о том, как часто бывает точка Джокера, как часто бывают люди, которые настолько плюсуют карму, что заслуживают сверхбюджета от более высокого эгрегора. Но, фишка заключается в том, что мы, а, обычно взаимодействуем с теми людьми, с которыми нам есть о чём взаимодействовать. И, э, применительно к развитию э существует два подхода. Подход живых и подход мёртвых. Мёртвый старается максимально окопаться в комфорте и стабильности. Вам об этом говорили. Муль, бесит меня, летает вокруг. Вот, а мёртвые стараются максимально окопаться в комфорте и стабильности. То есть человек максимально стремится к тому, чтобы ничего не менялось. Вот у нас тут в понедельник кое какое событие произошло в стране. Кто заистерил? Тот, кто решился комфорта, комфорта и стабильности, дачей, комфорт и стабильность заколебалась. Заколебался, да? А Мёртвая часть заистерила, а -а -а, перемены. А, -а, -а всё пропало. Вот, и э, огромное количество людей, да, они, соответственно, вообще имеют вектор направления в том, чтобы держаться в комфорте. И тогда у них происходит, э, развитие за счёт кризисов. Из-под них просто под ними расшатывают стул и выдёргивают ковёр, на котором этот стул стоит. И человек начинает парить в воздухе, решившись опоры. <смех> что же делать, да, и хочешь, не хочешь, приходится развиваться. Не, ну, офиглю вы думали, что можно прийти, э, родиться, да, и прожить там до 100 лет, просто на жопе просидев. Но ну, это какое-то очень неудачное воплощение, никакое высшее я не собирается на это тратить инкарнацию. Вот. А есть люди живые, которые стремятся к изменениям? стремятся к изменениям, и тогда они ведут проактивную, проактивную деятельность. И ведя проактивную деятельность, да, получается, что они предвосхищают эти кризисы. Понятно, как это есть. Смотрите, то, что вы ведёте проактивную деятельность и стремитесь к развитию, это не гарантирует э, вам в жизни отсутствие проблем, кризисных моментов, и неприятностей. Но я вам могу авторитетно заявить, существенно минимизирует Потому что когда человек старается уверенно всеми лапами держаться за свой стул и тратит огромное количество энергии на то, чтобы ничего не менялось, да, когда из него этот стул под него этот стул выбивают, там просто всё летит в тартарары. И, в общем-то, это переживается достаточно кризисно для человека, который более или менее пластичен, сам готов к изменениям, сам ещё возможности для нового, привержен трансформации, то, в общем-то, всё происходит намного легче. Так вот у людей, приверженных трансформации точка Джокера, не редкость. Понимаешь, Маша? Вот у тех, кто сдержится за стул, для них точка Джокера это они должны большую работу души произвести, чтобы она у них появилась. Если ты думаешь, что они не могут произвести работу души, ты зря так думаешь. То есть человек может э, не не проводить ее осознанно. Из разряда так, у меня с 8:00 до 10 утра ежедневно работа души. Да, он может так не делать, но всё равно, да, его внутренняя рефлексия, а, изменение его мировоззрения, ценностей, да, чтение каких-то книг развивающих, а, слушание там каких-то других развивающих штук всё равно является а, для него работой души. И он может себе наработать на точку Джокера. Просто это, конечно, реже происходит. Для человека, приверженного к трансформации, точка Джокера вообще не редкость. Маша, скажи мне что-нибудь. Не убедила я тебя? И несмотря на то, что эти люди разные, и вроде бы как они не эзотерики, но они за каким-то лешим на тебя подписаны. Вы на тебя подписаны, потому что им интересно, что ты делаешь. И они откликнулись, потому что им тоже это было интересно. То есть так или иначе люди, которые, может быть, не идут так осознанно, да, не машут флагом, я духовный человек. Про флаг я духовный человек это просто, ну, это отдельная песня, да? Может и хорошо, что не мажут, Но всё равно делают определённую работу. То есть если мы возьмём абсолютно репрезентативную выборку, то есть, для того, чтобы соблюсти репрезентативность, мы А возьмём людей разных уровней духовного развития, из разных социальных слоёв, да? Как-то да, чтобы у нас было а, в, всех и каждого примерно в равном количестве. И сделаем 12 домов, я думаю, статистика будет другая. Совершенно, да? А так вы делаете расклады тем, кто рядом с вами, тем, кому интересно, тем, кто хочет а, развиваться, поэтому тянется к вам. И, конечно, там будут точки джокера, а что тут Удивляться и двойных точек Джокера много. Вообще, двойная точка Джокера это не очень это не очень частая история. Но, когда начинается у нас мастер-класс, да, или как горничное Таро, вот, то сразу обнаруживается довольно много двойных точек Джокера. Казалось бы, почему они обнаруживаются? вот потому что Потому что, э, за базовый курс, а многие здесь прямо аккурат после базового курса вы проделали большую работу души и наработали на двойную точку Джокера, поэтому у многих она наблюдается. Вот такое дело. Так, а э, одиночная точка Джокера нам все понятно. Двойная точка Джокера. Да, най точка Джокера, она не похожа на одинарную. Даже близко не похожа. В чем между ними разница? Дело в том, что э, на одинарной точке Джокера мы остаемся в русле своей судьбы. Ну, а смотрите, какая какая какое интересное дело. Давайте мы Я, в смысле, присую, а вы посмотрите. Так, может быть, вам будет несколько понятнее. Брусле своей судьбы. Помните, на базовом курсе вам всем рисовали императорский путь. Ну вот я тут пальцем по тачпаду рисую какую-то извилистую загогулину, типа она императорский путь. И, а, вы знаете, да, что этот императорский путь пишется до рождения. И, а, когда душа собирается воплощаться на землю, то, а, сидит высшее я со своим духом-наставником, и они выбирают, да, выбирают над какими задачами им надлежит работать. То есть понятно, что эти задачи не могут быть совсем-совсем разноплановыми, то есть судьба она о чём-то более или менее. Да, выбирают там какую какую часть работ они прекрасным образом возьмут, да? И, э, с какими задачами придётся сталкиваться. И вот Какие то задачи, да, у нас обозначены флажками. Это не очень много, но они есть. Запланированные задачи там да, на твоём жизненном пути, с которыми тебе надлежит столкнуться. Но видите ли, какая история. Высшая я собирается на воплощение. У него будет личность. Скажите, пожалуйста, когда мы принимаем какие-то решения? Эти решения принимает кто в нас? личность, да, ведущая субъечность, конечно. Принимает личность, личность руководствуется чем? Принимая решение, разумом, абсолютно точно. У кого как, да? Типа у некоторых жопы руководствуется личность. Ну, э, умом, да, просто у кого где находится. Вот, он руководствуется. И, а, личность, да, она формируется непосредственно в жизни. То есть прекрасная, высшая я знает свой жизненный путь. Знает свои задачи. Знает, что оно знает. Знает этот манический идеал. До хрена всего знает. Но личности сообщить эту информацию не может. И личность, да, начинает формироваться, как вы знаете, в утробе матери уже. Отсюда, да, в трансе люди вспоминают внутриутробные периоды. В принципе, это не сложно, да, погрузить человека в эти воспоминания. но но не более того, да? вспоминает внутриутробный внутриутробный период, э, и вспоминает там, да, какие-то другие события, личность формируется в утробе и потом начинает расти. И э, как она дорастет, насколько она будет развитая, это, знаете ли, ну не то, что лотерея, но в общем, да, лотерея. Вы помните о том, что у нас существует, да, пять уровней духовного развития? Ну, здесь сумма, да, 5. Э, фиолетовый и синий не учитываем. И что, э, развивается в этих по этим уровням личность одновременно. Ну, понятно, что, значит, всё-таки основной упор в начале жизни на красный, на оранжевый, на жёлтый и так далее, да? И Вся красота нашей реализации начинается тогда, когда мы достигаем того уровня духовного развития, которого наше высшее я. Потому что если у вас высшее я глубокого уровня, в уровня сделанного развития, да, отлично. голубого уровня духовного развития, то, э, у вас и, э, идеал ваш, да, связан с голубым уровнем духовного развития, там раскрывается. Если она с зелёного уровня духовного развития, тот манический идеал зелёным уровнем связан и так далее, да, мы должны дорасти до этого уровня. А ты до этого уровня, блин, пойди дорасти. Это в этой жизни, да, повезло вам, что вы такие дорасли. А не все инкарнации у нас такие, да, высшая, конечно, со своей стороны делает всё, что угодно. Но насколько личность разорвётся, как личность будет себя вести, то есть личность же каким-то образом и в петлю может императорскую зайти. Как будто приглашал её туда кто-то, да? А она взяла упорно и зарулила, и высшая я бедная пытается и мистический опыт ему купить. И там, не знаю, и магов каких-то, эзотериков ему купить, и вообще просто умных людей на жизненный путь. Не камнями там завалить. Куда она прётся, не всё равно будет переться, да? Ну, то есть удивительное, удивительное дело. Не все, э, инкарна не все воплощения одинаково удачны. Вот, а, для того, чтобы это лучше понять, а, можно сравнить с бизнесом. Есть бизнес, есть бизнесмены, кто открывал бизнес хоть раз. Успешный, неуспешный, неважно. Поставьте плюсы. Что ни одного? А, есть, приятно спасибо, спасибо, девчонки. Прям вот. Ага. Вам сейчас вопрос. Вопрос, тем, кто бизнес запускал. скажите, вот когда вы запускаете бизнес, вы, понятное дело, прикидываете, как он, как он может пойти. Мы знаем, что по статистике 80% бизнесов загибаются, так и не развившись. Но есть такая объективная статистика. И только 20% там, да, принцип Парето здесь тоже работает, куда-то куда-то выходят. И когда вы, запускаете бизнес, вы прикидываете, вы прикидываете план, да, как это может пойти, рыночную ситуацию, что там есть, да, как как это все будет. И в общем-то неплохо, да, прикинуть хотя бы три варианта: мини, меди, макс прикидывали, когда запускали? Все будет шикарно, пришикарно все будет отстойно, на каждом шагу будут препятствия или все будет соу Ага, прикидывали. А когда вы э, вкладывали инвестиции, ожидания у вас были? все будет в шоколаде? все может пойти коряво? Или ну всё будет более или менее. На на что ориентировались, когда деньги вкладывали свои? На какой вариант плана? Все будет в шоколаде. Наталья, твой бизнес существует до сих пор? Он там не прогорел случайно? Прогорел. Угу. Так, на негативно еще как? На миде. да, говорят девчонки. Как бизнес? Жив еще? На миде под... на нас с подстраховкой на минус, на то, что все будет отлично. Юль, ну и как? Так и было. Юле повезло. Но не всем везет так как Юля. Потому что когда вы, э, запускаете бизнес, когда вы запускаете бизнес, и вы ориентируетесь на то, что сейчас все будет в шоколаде, на каждом шагу мне будет сопутствовать удача, клиенты сразу полюбят мой продукт, начнут валом валить, да, я буду момента, у меня обороты сразу будут до небес. Я со всеми кредитами быстро расплачусь. Да, вот если у вас такие радужные оптимистичные сценарии, то вы, дорогие мои, в иллюзии. То есть так так повезло у нас только Юля, что действительно, да, такая ситуация может быть. Ну повезло, Юля везучая, накопила хорошую карму. Но во всем остальном нет, да? То есть, как вот Наталья говорила, ориентировалась на все самое лучшее, но вот так оно так оно не пошло, да? И поэтому, если инвестор опытный, то он, конечно, не в иллюзии находится, а исходит из реалий абсолютных, да? Какие какие они существуют. А вариант мидди, ну это типа такой вот компромиссный вариант. Но все таки самое разумное, что может быть с точки зрения инвестирования это ожидать негативного И когда я имею в виду ожидать негативного, это не значит, что формировать в своей голове негативные астральные клише. Я не об этом. Я о том, что мы исходим из реалии, готовы к тому, что всё может раскачиваться очень долго. Да, и так вот не пойти. Поэтому инвестировать изначально по минимуму, с надеждой на лучшее. И потом, да, если действительно мы видим, что Делать вот лучше, то добавлять инвестиции. Вот это с точки зрения бизнеса самый разумный сценарий. Правда, женщины. А сразу заложиться на самый, э, на самый крутой вариант, потом все, инвестировать кучу денег, потом видеть, что не отбивается и начать перекрываться кредитами перекредитовываться для того, чтобы покрыть те кредиты, которые есть о бизнесах не выводят это бы финансовую жопу. Я права? Нет, ошибаюсь? Что мне бизнес-леди скажут? Не ошибаюсь. Вот. Так вот, там наверху высшие силы, да, когда распоряжаются энергией, они, а, очень похожи на инвесторов. Я не устаю повторять, что среди высших сил альтруистов нет. Это какая-то такая вот э, странная мулька, которая в, э, в попсовой эзотерике распространяется, что вселенная нас бесконечно любит, только спит и видишь, как облагодетельствовать, это главное, э, почетче почёчье объясни, что тебе надо, расскажи, требования напиши, она там в лепешку разчебётся, чтобы для тебя все сделать. На самом деле это, конечно, не так. Это очень инфантильное представление о том, как Происходит взаимодействие человека и высших сил. А высшие силы инвестируют в нас энергию, но они рассчитывают получать возвратные инвестиции. А если ты возвратные инвестиции не даешь, то твоя инвестиция признается убыточной. вот, да, и твою лавочку закрывают. Собственно, собственно, всё очень просто таким образом, да? Поэтому там наверху они не вкладываются на момент Это мы в надежде на быструю сверхприбыль несем все свои сбережения в ММЛ, а потом где мои сбережения? Плакали мои денежки, да? Вот. Там высшие силы таких глупостей не делают никогда. У них очень разумный подход к инвестициям. Поэтому, когда душа отправляется на инкарнацию, не знает ни высшая я, ни дух-наставник, Не тем более Грегор Мисси, но это, в принципе, не его категория вопрос, ему на это вообще посрать, да? А дух наставника и Высшая, я не знаю, насколько разобьется личность, как она пойдет. Есть более удачные воплощения, менее удачные, а энергию выдавать надо. И они выдают энергию по какому плану, как вы думаете? Мини, миди, макси. По минимуму, конечно. Для того, чтобы если эта личность развивается хреново, то они в общем-то и не особо потратились. А то, понимаете, ли копили, копили жартапас только воплощение. воплощении. Сейчас его всё сольётся на какого-то богобалбеса, который развиваться не станет. Поэтому всё идёт по минимуму. Поэтому ваш поздравляю вас, дорогие мои путем пиратора. Это план А. назовем его так. Он же план мини. Потому что Высшая я вместе с духовным наставником определили ми ми минимальный минимальный бизнес-проект, да, и выделили эти деньги. С надеждой на то, Что если дело пойдет хорошо, в процессе можно будет добавлять инвестиции. Поэтому, если быть совсем точными, то, а, путь императора выглядит вот так. Сейчас я вам нарисую его в другом разрезе. Какой у нас путь зелененький же был, да? невелю, цветом нарисую. То есть мы на него смотрели как будто сверху, да? А теперь посмотрим и видели его в ширину. Давайте на него посмотрим в глубину. То есть то, что я вам сейчас рисую, есть ни что иное, как глубина императорского пути. Глубина императорского пути. План А. План Б. Ой. Б. Как не мешается. и план плансы. Там может быть еще Д Е. E. То есть в глубину императорский путь, он разноплановый. Он имеет разные пласты. И все эти пласты создаются до рождения. На самом деле, духовноставник и высшие я такие сидят и говорят: "Ну мы, конечно, хотели бы вот столько". Но, в общем-то, давай сейчас не будем сразу столько накопленной за э, все инкарнации энергии тратить. А начнем ну, помаленьку, да, и посмотрим, как пойдёт. А потом, если что, будем добавлять. Но суть в том, что вот эти вот слои пирога, они, э, они все готовы уже изначально. То есть никто вам в процессе жизнедеятельности не будет дорисовывать ДЕ e и так далее, да? Все эти слои написаны изначально. Вот эту тему вы поняли, а дальше смотрят, как пойдет. И план А это самая-самая база. Какая может быть? То есть минимум. Типа вот если вот это сделаешь, уже неплохо. Давайте, ну, про бизнесменов поговорили, да? Давайте другую метафору приведу. А, средняя школа. Понимаем, да, что средняя школа это а, ну, простите этот автологию усредниловка. Ну, а как её назвать, да? То есть средняя школа даёт базовое образование, и поскольку дети разные, разные по своему потенциалу, разные по уровню интеллекта, разные по своим склонностям, Но программа средней школы подобрана таким образом, чтобы э, любой ребёнок мог её освоить. Нет, есть, конечно, дети умственно отсталые, есть дети с задержкой психического развития, есть дети с другими разными особенностями, да? Ну, для них существуют специальные учебные заведения. То есть, э, понятно, что на ну, э, так скажем, э, Министерство образования ориентируется на самого слабого бизона в стаде, да? Но вот не совсем на самого То есть э, ребёнок, у который нормально развивается по возрасту, да, у которого нормальный уровень интеллекта, да, <смех> примерно средненькая такая любознательность и тяга к наукам, искусству, и всему новому и необычному. Он эту программу в состоянии освоить, да, вполне. Освоить на приемлемые оценки. Тройка это удовлетворительно, но приемлемая оценка, наверное, четвёрка, да, скорее всё-таки тройка это так вот. Так она и разработана. Дети бывают разные. И представьте себе, да, что вы своего ребенка отдали в обычную школу. И вы видите, что вашему ребенку необычайно легко. То есть он вообще не трудится. Он как орехи щелкает все эти задания. А ему скучно потому что потенциал его ума намного э, намного больше. То есть он быстро, да, там э какое-то применил, вот он примеры решил, буковки там подставил, не знаю, там сушёную стрекозу описал. Э, вот, все сделал, что требуется. И, и ему скучно. Он не тратит много времени на домашнее на приготовление домашних заданий, что, может быть, и неплохо. Но, если в первом классе все еще более или менее, во втором как-то вы тоже более как-то, ну, умерились, да, ну легко и радостно, что на одни пятерки учится. Но в третьем классе вы заметили, что начинает терять интерес, к тому, что происходит. Ему скучно. Его ум не насыщается. Что вы будете делать? Как родители? То есть понятно, что скоро он мотивацию к учёбе потеряет совсем. Кружок, да, по интересам, отдаём гимназию, искать более подходящую школу, в другую школу. Конечно, потому что слава богу, да, в нашем обществе существуют разные школы. И бывают школы, которые с претензией на определённую элитарность, и не просто претензия на элитарность, но там программа более глубокая. С них и предметов больше, и программа у них посложнее. И вы отдаёте ребенка в такую в такую школу. Да, можно по, можно по интересам. То есть что вашему ребенку лучше дается, да? Математика дается, а гуманитарные науки или там естественные, да? Уже увидели там за три года, что ему интереснее. Можете, да, с углублённой либо физмат, либо в углублённой гуманитар, либо в биология там, химия, да? Вот это вот естественнознание, да, туда углубленный или просто какая-то гимназия, которая более более крутая. И там ребенку становится сложно. Потому что непривычно. Он привык к тому, что у нас уговоряется и все понимает. А тут приходится вникать, потому что более более сложные задания. Но если он и там все обскакал, ему уже предложат экстернам что-то сдавать, да, и поступать в университет. вот такое дело. И точно так же высшая я смотрит, как там личность справляется, не справляется со своими задачами. Как она там справляется-то. И э, если справляется хорошо, то э, тогда предлагается перейти на другой план, да, называется включаем план Б. То есть очевидно уже, что а, с базовыми задачами, которые взяты на этот жизненный путь, справляется, да? Ну, что у нас там события, да, какие-то жизненные были обозначены флажками. Тим-тим-дым. Рисовалка. И флажки наши прекрасные. Там, да, некие жизненные Так. Какие жизненные события были обозначены у нас флажками, помним, да? Вот они у нас события. На жизненном пути их там до конца жизни нарисовали. Такие события, такие события. То есть план А это абсолютно полноценный императорский путь. Как вы там живёте, сколько вам отпущено. Что с вами должно происходить? А да? вот. А вы идёте. То гдем, то гдем, то гдем, то гдем, то гдем, то вот идёте, идёте, решаете, да, как решить эту задачу щёлкаете. И в какой-то момент становится понятно, что дальше вас по этому плану вести, но ну, это А, пустая рата инкарнации. То есть вы так всё профукаете. Ваш потенциал намного больше. Вы можете больше, да, вы способны на гораздо больше. План Б, если что тоже насыщен какими-то событиями. Тоже, да? есть там, где порезвиться. Но эти события, они, так скажем, покруче. И когда я говорю покруче, что я имею в виду? Я имею в виду, что там реализационной власти больше. А что значит реализационной власти больше? Это значит, что масштаб вашего влияния больше. То, что вы можете своими словами, мыслями и действиями изменить больше, да? А, но, а, помните ли вы о том, что цена величия ответственность? И это а, тоже, да, большая иллюзия, что можно приподняться, а ответственность при этом не увеличить. Чем меньше от вас зависит, чем меньше вы собой представляете, Чем меньше с вас спрос, Но чем больше от вас зависит, тем и спрос с вас выше. И если а, ваши претензии такие, что вы не хотите довольствоваться малым, если ваши претензии такие, что вы не хотите довольствоваться тем, чем довольствуется большинство людей, то и спрос, который применяется к вам, он не такой, как к большинству людей. Вот это понятно? Каму больше дано, с того больше спрос. Кто претендует на большее, с того и спрашивают жёстче. Не может быть по-другому. Не существует одной единой а, мерки, да, для для всех людей. И мерка, которая применяется к вам, зависит от того, что вы можете и того, на что вы замахиваетесь, на что вы претендуете. Хотите, чтобы вас мерили маленькой меркой и сидите Влачите существование, ни на что не заявляйтесь, говорите: "Я женщина маленькая, беззащитная, я хоть сегодня пила без всякого удовольствия в Онекино". Там такая женщина была. Вот. Я человек маленький. <laughs> что там можно читать Достоевского про маленького человека и не хватайте никаких звезд. Да? Сидите, не рыбайтесь. Вот. Но если вы живете не такую жизнь, то мерка к вам применяется, примеривается большая. Поэтому вот эти события, которые у нас, да, вот все это фуксии, нарисованы маджентой. в плане Б. То вот эти события, они, уже, так скажем, поинтереснее. Не то, что они, я вас тут запугиваю, они проблемнее. Они интереснее. Интереснее квести сами по себе. То есть как, скучно ребёнку в третьем классе решать там примеры, там про три яблока и пять яблок. А вот там они уже поинтереснее, да, такие получаются. Вот они там тоже нарисованы. И теперь задача в том, чтобы попасть вам из э, плана А в план Б. То есть вас надо поднять на территории вашего императорского пути в более высокий пласт. Поднять. И если вы думаете, что заботливое высшее я берёт вас на рученьки и говорит: пойдем, Точно для тебя уже подготовили? Да вы ошибаетесь. Это на возрождении так происходит. Но на одно возрождении вы остаётесь в своей старой вселенной, да, как вы знаете. То есть там никакой точки Джокера возрождения нет. А в плане А когда когда вам нужно подняться, да? Во-первых, это нельзя сделать без Согласие личности. Должно быть согласие личности. И вы, допустим, да, как эзотерики, понимаете, что происходит, понимаете, вот она двойная точка Джокера. Согласен ей или не согласен, или ну её к чёрту. А огромное количество людей проходит двойную точку Джокера совершенно неосознанно. То есть есть люди, которые прекрасно живут и поднимаются по планам своей судьбы высоко, и же проживают свою жизнь на высокой октаве, не имея никакого представления ни о точках Джокера, в частности, ни о Затырике вообще. Ну просто они находятся в рефлексии, они просто стараются слушать свою душу, они в контакте с импульсами своей души и живут по совести, да, преимущественно. И поэтому у них тоже всё получается. Поэтому они всё равно дают это согласие. Согласие, согласие чем они дают своим выбором. Поэтому никто тебя не перенесет на план Б. На план Б тебе предложат перейти. и твоя задача будет согласиться. В той точке, когда высшее я понимает, что тебе пора У тебя появляется возможность для перехода. Метафорически ее можно представить как лифт. Вот он, да? Давайте я здесь кабинку нарисую лифта. Вот она кабинка. Хочешь, заходи. И тогда лифт тебя поднимет. А как же зайти? Провести внутреннюю работу. Наплюсовать достаточно кармы, чтобы тебя можно было привести и сделать определенный выбор. И это, дорогие мои, не просто. Если вы думаете, что двойная точка Джокера к вам спустилась, и все дело в шляпе, то я вас разочарую. А для того, чтобы пройти в лифт, да, проход в лифт существует через трансформацию. Через внутренние преобразования, через глубинную работу души. Самое главное, что нужно для себя хотеть, для себя нужно хотеть большего. Прожить жизнь на более высокой октаве. Взять больше, сделать больше, реализовать себя лучше. А где реализовать? У нас, помните, существует три а, сферы жизни: личность и её развитие, отношения и социальная реализация. Личность, отношения и социальная реализация. Вот, а, поскольку планов этих несколько, да? И Сэт говорит о том, что точек джокеров в жизни двойных. Может быть три. Одинарных сколько угодно. А двойных именно что? Три. Одна будет на территории личности, одна на территории отношений, одна на территории социальной реализации. При этом они могут приходить в любом порядке. В любом То есть не значит, что сначала личность должна быть преобразована, а потом там отношения, потом социальная реализация. Порядок может быть любой в зависимости от того, что актуальнее для тебя в твоей судьбе и на что у тебя вообще, да, стоит приоритет в этой жизни. Да, вот на на такие темы. И пройдя одну, да, ты можешь через некоторое время попасть в другую. Информация достаточно серьёзная такая история, не все проходят двойную точку Джокера. И смотрите, что интересная тема, да? Вот какое-то время этот лифт стоит, есть предложение в него пройти. И тогда что получается? Получается, что ты поднимаешься на лифте, та И дальше начинаешь жить уже Следующую судьбу, ну, план Б, да, следующую судьбу, до следующего лифта. А план А остаётся пунктиром. То есть он остался не просто в старой вселенной, он остался в старом пласте императорского пути, да? Остался там. Так, вопросы, есть, сейчас их почитаю. Три за всю жизнь? Да. Ольга, ну не обязательно, это их может быть три. Огромное количество людей живут то по план А, и к ним двойная точка Джокера не предлагается никогда. Это, понятно, люди, которые мёртвые. Им вообще не полагается, они бы план А прожили как-то. И хватит с них, да? Но это, знаете, такой ребенок, который школьную программу еле тянет, да, там стройкой на четверку, и слава богу, и слава богу, никто не собирается его в гимназию отдавать. Или там бизнес открыли, он еле волочится с трудом, да, как-то себя окупает, Прибыли с него никакой или или минимальная. Но куда вы будете дополнительные инвестиции, если явно никаких показаний к расширению бизнеса нет, вы еле выели свои эти концы с концами, да? Вы не будете расширять, вы не будете добавлять, да, других инвестиций. А, вот, а именно именно так и происходит, да, с теми людьми, которые живут только план А. И таких людей, если мы возьмем в масштабах всех 7 миллиардов, их будет большинство. Не так много людей приверженных трансформации. Просто понятно, что они кучкуются вместе и школа, да, трансформационная э, предприятие, да, и собирает здесь таких людей. Поэтому понятно, что а что можно прожить и вообще не трансформироваться прикиньте. Прожить и вообще не трансформироваться сложно, но жить всю жизнь не желая трансформироваться, избегая любых намеков на трансформацию, таких людей в мире подавляющее большинство. Что поделать? Да, детский сад для красных, оранжевых и желтых. А, вот. А, связано ли это, связано ли это с большим выбором? Вот мило, знаешь, это именно что связано. Но не напрямую. То есть мы не можем сказать, большой выбор равно двойная точка Джокера, нет. Большой выбор может не относиться к двойной точке Джокера. Он может быть сам по себе. И, а, большой выбор может быть с двойной точкой Джокера, но это, знаешь, не то, что тебе приходит двойная точка Джокера и выбор дается, А ты делаешь большой выбор и такое высшее я. Ну ни себе, вот это она молодец. И тебе опускается лифт. То есть явно становится понятно, что ты можешь больше Ну мы не можем говорить о том, что большой выбор, и двойная точка это близнецы братья и синонимы. Нет. Большой выбор мы видим арканом влюбленные. Они шутом с белой картой, да? Разные силы вселенские. Вниз уже не скатишься? Хороший вопрос. Я думаю, нет. Ну, видишь, это, а, как невозможно разучиться ездить на велосипеде. Когда ты поднимаешься наверх, да, в твоем, а, в твоём опыте есть то, что тебя наверх толкнуло. Ты там можешь начать тормозить, деградировать, И тогда ты будешь, ну, вот у краев, да, своего вот этого императорского пути собирать, собирать брюхом камни и коряги. Но, а, вниз это тебе не колесо Фортуны. Что ты на испытательном сроке не потянул, да? Вот вот такого нет. В перенес, и двери закрываются. Четырёх всегда люди деградируют. Но ну вот мне не будет такого. В перенес, ты, ты в этой судьбе уже живешь. Это смотрите, это мы от Эгрегора более высокого к более низкому путешествуем. Вверх вниз, вверх вниз. А здесь-то не об Эгрегоре речь. Здесь речь о пластах императорского пути. Влюбленные в седьмом теле могут говорить о большом выборе в раскладе семи тел. Да. Могут говорить о большом выборе И это можно уточнить по дат. Да. Ткс. Ответила на вопросы, да? О'кей. Поэтому, а, изначально я думаю, что вот эти вот лифты Они, э, уже как изначально заготовлены. То есть у тебя на территории императорского пути есть точка, есть точка в которой опустится лифт, когда ты до этого события доживёшь. То есть, э, понимая, да, что тебя запускают в, сам, в план мини, в план А, уже закладываются вот эти вот порталы для перехода. Но точно так же, да, эту точку можно приблизить, если ты настолько круто рванёшь, что станет понятно, что нет нужды ждать. Тебя можно и пораньше, да? Поднять куда-то, поднять куда-то вверх. Наверное, как расщепление, обратно уже не получится, хотя таракан в личности остаётся. Да, хорошая история про расщепление. Бывают судьбы, в которых Императорский путь сам по себе по умолчанию предполагает проход в точку Джокера. И если ты в нее не прошёл, то ты злобный себе баклан. И, собственно, Это уже запасной план, что ты не прошел в этот путь. То есть изначально планируется, что ты будешь переходить. Итак, выстраивается твоя дорога. Скажите мне, пожалуйста, в каких случаях кармических мы имеем дело точно и наверняка имеем дело с той судьбой, в которой точка джокера предусмотрена планом изначально. Расщепление луча. Да, корректнее было бы написать у темнолучников, спасибо, Евгения. У порушенных темнолучников. Расщепление луча всегда связано с проходом в двойную точку Джокера. То есть, э, расщепление луча всегда связано с тем, чтобы подняться на лифте вверх. Кто имел опыт расщепления луча, знает, что это не просто Это тебе, не знаю, не подняться на на скоростном лифте на башню Федерации, не посмотреть сверху. Вот карабкаться надо. вот. Да, вообще не просто. Любая точка Джокера не просто. Любая, ну, в смысле, любая двойная точка Джокера, любая двойная точка Джокера требует примерно такой же работы луча души, как расщепление луча. Просто в случае с расщеплением луча это а дано как план. Желто-зеленый переход не всегда Если Ксюша ты думаешь, что любая точка 0, она же является двойной точкой джокера, это не так. Ты спокойно остаёшься в своём зелени, остаёшься в своём плане А. То есть, смотрите, у нас о, трансформационных событий довольно-таки много в жизни случается. И то, что вы мне сейчас пытаетесь под двойную точку Джокера, подсунуть все, что вы знаете о трансформации, это не удивительно. Но все таки это не одно и то же. Смотри, Ксюша. Вот а когда расщепляется темный луч, он расщепляется при прохождении точки 0, да? Правильно? Я ничего не перепутала? Ксения. Да ничего не перепутала. Но при этом точку 0 проходят и те, которые не являются этим налучниками. И как ты знаешь, они проходя точку 0 совершенно не обязательно. Испытывают те же самые метарства, которые испытывают темнолучники. Обращала на это внимание? Нет? Обрати То есть вот точку 0 описывают вот такой вот, так вот э, такую жесть. Но надо понимать, что описывают эту точку те, которые расщеплялись. ИСЭ от Андрей, и Ира Бережная, которая, да, ведёт занятия. Это всё теналучники бывшие, которые расщепились. И, конечно, проходя расщепление, они проходили вот эту вот трансформацию. Но, э, огромное количество людей, которые не являются тёмными лучами, то есть у них нет такого кармического отягощения. У нас кармические отягощения другие. Я вот могу вам сказать, как, э, мир и папа, ни темнолучник ни разу, что я не уверена, что я проходила точку ноль. Парадокс. Казалось бы, ну странно, да, но как я её могла не проходить? То есть очевидно, да, очень-очень много зелёных субличностей и так далее. Но вот, а так как её описывают, нет. Я разговаривала со многим количеством людей, которые явно уже не жёлтые. И, и не темнолучники. И такого не проходилось. Поэтому, возможно, это, возможно, точка 0 проходится, да, для тех, кому не надо расщепляться, точка 0 не связана с двойной точкой Джокера, поэтому она проходится легче. И, эм, и, не так ярко заметно. Да, мы ориентируемся искать то, что нам описывают, а на самом деле она, ну, как как-то как-то попроще проходит. А может быть, у меня и не было еще точки 0, может, я еще не доросла настолько до зеленого уровня, я не знаю. И мне, если честно, это это как-то пофиг. вот, такое дело, да? значит, точка ноль, Может быть, связано с данной точкой Джокера, а может быть, не связано. Может ли человек, который не является этим налучником, проходя точку 0, еще и двойную точку Джокера пройти может? Так совпало. А может и не проходить. Спокойненько лайтовым образом пойти свою точку 0. вот и остаться дальше, да, в своем плане А. Вот такое дело. Так, с темнолучниками понятно, да? Расщепление луча всегда связано с проходом через двойную точку Джокера. Еще какие судьбы? Темный луч был очевидный ответ. Остальные ответы тоже очевидны. Боже мой. Клиническая смерть, выход из спле императора, ё-моё. Смотрите, а клиническая смерть вовсе не факт, что была изначально заложена в план А. Петля императора вовсе не факт, что была изначально заложена в план А. Я сейчас спрашиваю про судьбы, где проход через точку был и, ну, двойную точку Джокера было изначально заложен в план циклы. То есть Татьяна, ты считаешь, что на каждом цикле человек проходит двойную точку Джокера? Пока все ответы неверные. Может, когда кармический печать снимают? У меня, Гюльк, тебе вопрос, что такое кармический печать? Печать одиночества. Печать одиночества, а скажи, пожалуйста, а в каком случае печать одиночества нужно обязательно снимать? С печатью одиночества я вам могу сказать, можно жить в плане А спокойно одиноко. Почему это от отрод надо снимать обязательно? Род не хочет через тебя продолжаться и не хочет даже, чтобы у тебя была семья. На тебе печать одиночества. Ты одиноко живешь до старости в плане А, всех все устраивает. Если крест менеджер рода. Да, согласна. Если ты кризис-менеджер рода и у тебя печать одиночества, предполагается, что ты дашь новую поросль более адекватную, так скажем. И для того, чтобы это у тебя получилось, тебе придется снимать печать одиночества. А еще есть лучи, которые, в принципе, не предполагают одинокую жизнь. Для ещё желания души э, мало. Императрица и Солнце абсолютно правильно. То есть, если у тебя вышли подруги, Базо, Императрица или Солнце, и при этом печать одиночества, это говорит о том, что изначально план был такой, что ты доходишь в какой-то момент до этого лифта и переходишь в другой план, разбив свою печать. Потому что ты не можешь реализоваться в луче Императрицы или в луче Солнца, если у тебя нет семьи. Ну вот никак. Еще белую карту туда приписывают, кстати, тоже, да? Потому что если белая карта с печатью одиночества, то тоже белой карты нужно быть реализованы в семье. А, вот такое так, так, так, так, такое дело, да? А, та же самая история. Я бы сказала, да, с печатью бесплодия которая является прошложизненной, то есть предполагается, что ты пройдешь. То есть есть судьбы, в которых испытание двойной точкой Джокера заложено изначально. У э, всех остальных в судьбу изначально, да, испытание двойной точкой Джокера может быть заложено, может быть не заложено. Может быть обязательство это проходить, может его не быть. Вот такое дело. И, э, ну, что происходит, да, когда печати можно диагностировать на Таро? Да, Лариса, конечно. А про печать одиночества не рассказывали на базовом курсе тебе? Так странно. Очень странно. Ну ладно. Значит, что в базовый входит печать одиночества, Про печать бесплодие услышали первый раз. Я на базовом женском уровне не проходила. Ольга Исакова, а когда ты училась? Когда ты закончила, в каком году? в 16-м ширяют. Знаешь, Ольга, в 2016-м могла еще не проходить. Хотя странно. Нет, тогда была тогда женская доля. Но, смотрите, какая, какая штука. Даже если вы не проходили, ничего страшного, потому что мы женскую долю будем здесь повторять. И не расстраивайтесь. Что повторяют женскую долю, мы и так её проходили. Вам не будет скучно. Вам не будет скучно повторить женскую долю. Вам не будет скучно повторить, чем выше смысл того, что жизненные пути пересеклись. Вы узнаете много нового и интересного. Мила. Вот я, а, э, я граморнаца. Ну, я лояльно отношусь к тому, когда люди пишут с ошибками, понимаю, что это моя проблема, что я нация. Но когда человек, который претендует на то, что он эзотерик, пишет эзотерические, я вот прям не могу не влезть, не стрятать, не сказать: "Позор хреновому огороднику". Это же ваша профессиональная. Нельзя такие ошибки делать. Вот, прости, пожалуйста, крик души. Эзотерик, через э пишется. вот, окей. Тикс. Так, э, с этим самым, с печатью одиночества разобрались. Так, кризис-менеджер не очень поняла. Если нет печати одиночества, он точно кризис-менеджер, предполагается, двойная точка Джокера, да, с Хирали. Не факт. Ну, кризис-менеджер. Ну и кризисуй ты себе в плане а. Не факт, не обязательно, да? То есть мы сейчас разбирали с вами, а те судьбы, в которых, а, в принципе, да, предполагается, что именно так ты и будешь жить. То есть доживешь до лифта, а потом поднимешься дальше. Вот я жирным выделю, да, вот этот вот путь у нас такой. Вот так надо жить. Дойти до лифта, а потом подняться и сверху жить уже по другому плану. Да? Это когда у нас история связана с расщеплением луча, предполагается, что луч-то свой расщепишь. Не предполагается, что ты с темным лучом доживешь до смерти. И печать одиночества, если и печать бесплодия, если у тебя однозначно судьба связана с тем, чтобы быть в семье или чтобы у тебя были дети. А может такое быть, что у тебя печать одиночества. Луч у тебя не императрица и не солнце, но судьба предполагает, что у тебя обязана быть семья. Да, такое может быть. Тогда у тебя тоже будет такая судьба. Но просто мы этого не можем знать наверняка. А если там императрица или Солнце с печатью одиночества, то знаем сто пудов. Меня быка удивило, говорит, это меня тоже удивляет, но тем не менее это факт. Вот такое дело. Значит, а Как мы в раскладе, ну, по по двойной точке. Солнце это просто парность или именно брак? Кто знает ответ на этот вопрос? Давайте мы об этом на территории, когда мы будем уже женские отношения проходить, по поговорим об этом. Потому что у меня Мазоль уже, блин, на языке всем всё это объясняют: парность, брак, зачем нужен брак, почему без брака парность очень хреновая в нашем обществе. А мы так никогда не дойдём до раскладов. Угу. Вот. Другими словами, что вы должны были запомнить, что а, необходимость перехода заложена. То есть изначальный план высшего я и духа-наставника таков: Доживет до некоторого переломного момента, где должен будет трансформироваться и перейти в план Б. Есть некоторое количество таких судеб. Наверняка про такие судьбы мы можем сказать, если мы имеем то, что мы сейчас обсудили, да? А тёмные лучи порушены, с эволютивными, понятное дело, не так эволютивные живут по плану, а. вот, если мы имеем печать одиночества, да, с таким случаем Солнце императрица. Если, возможно ли у других такая судьба? Возможно. Но мы не можем знать наверняка. А по лучам мы можем точно знать, что это именно такая судьба. А, вот, а, у всех остальных может быть такой изначальный план, может не быть. И, а, мы если у тебя изначально не предполагается никаких, да, вот этих вот, а, точек Джокера двойных, то они тебе поставляются за хорошие заслуги. Но вот этот вот слоёный пирог есть в каждой судьбе. Потому что отправляясь на воплощение, высшая я предполагает, да, что могут быть очень разные уровни развития. давайте на этом сделаем перерыв. Не все я вам рассказала про двойную точку Джокера, но перерыв нам необходим. У нас с вами 10 марта 2020. И мы с вами говорили о двойной точке Джокера, и продолжаем говорить. То есть если вы думаете, что когда вы попадаете, проходите в этот лифт, то ваша судьба вся предыдущая зачеркивается, и вы начинаете жить совершенно какой-то другой жизнью. то Это не так. Дело в том, что план Б, план С, все последующие планы, они Ну, знаете, как можно сравнить? Вот а, план А это такое здание, ну, дом, например. А э, вот эти вот план планбы и план планцы это балкончики, пристройки. Но сам дом никуда не девается. То есть, если а, план А это дом, в котором вы живёте, это не значит, что когда вы на лифте поднялись и живёте план Б, то этот дом куда-то делся, и у вас другой. Просто на вашем на вашем доме, да, возникли балконы или к вашему дому сделали какие-то, ну, классные функциональные пристройки. Но основное здание никуда не делось. Другими словами, основных ваших задач, да, которые на эту жизнь взяты, они в плане А все есть, и их с вас никто не снимает. Но это понятно. Давайте я, давайте я расскажу на живых примерах. знаю со слов Исет. Потому что у нее гораздо больше опыта работы с двойными точками Джокера, а Алсу, например, да? Вы Знаете певицу такую Алсу. Она дочь нефтемагната. В свое время папа неплохо забашлял денег, чтобы девочка пела. И там в конце 90-х она правда очень круто звездила, даже в начале нулевых она достаточно круто звездила и на Евровидение ездила, второе место заняла. Не обо что. И, в общем-то, была достаточно востребованной певицей. Где вы последний раз её видели? А я помню, где вы видели в программе Детский голос, да, когда она свою дочку Микелу накрутила Голосование на голосе, конечно, в скандале. А как певицу, где вы её видели последний раз? Никак не вспомним. вот, что на самом деле, э, что на самом деле происходит? Безотличительный скандала на голосе. Вообще-то судьба Алсу быть э, мужней женой, матерью детей, богатой, но респектабельной, состоятельной светской дамой, женой, матерью семейства. Если вы думаете, что быть женой нефтяного магната это легко, то вы зря так думаете. Быть женой нефтяного магната это ответственность, это социальная функция, это социальная роль. Если вы думаете, что любая из вас справится, зря думаете, не любая. И когда-то изначально дочь нефтяного то есть в этой среде росла, выросла, да? То есть для тебя, а, вот эти олигархи нефтяные, они свои. То тебе, конечно, с ним проще взаимодействовать, да, вы как бы одного поля ягоды. Получается такое дело. И у неё была такая судьба. В её плане А никакого пения, ну, кроме любительского и в караоке не было. Не было никакой звёздности. Не было никакой публичности, связанной с реализацией таланта. Публичность, связанная с тем, что она жена там, да, крутого бизнесмена, да. А публичности, связанной с реализацией таланта, ничего не было. И, вся её звёздность стала ей доступна только благодаря тому, что она в своё время Да, в подростковом возрасте умудрилась пройти в эту двойную точку Джокера. Вот мне писали, да, когда я спрашивала, в каких судьбах заложено, да, изначально вот проход двойной точку Джокера, мне писали горячее желание души. Так вот, горячее желание души это никогда изначально заложено. Горячее желание души это то, чем можно её, так скажем, себе намолить, да? И вот это горячее желание души, страстное желание петь, быть реализованной на сцене, а она правда неплохо поёт. Ну, даже неплохо это, пожалуй, скромная оценка, у неё есть талант, ну, объективно, да, она хорошая певица. И, в судьбе этого нет. И что получается? Получается, что она смогла себя в этом ре реализовать, но сняли ли с неё основную нагрузку? Нет. То есть, если вы думаете, что, ну, тем более мы уже знаем, она уже взрослая тётенька, Алсло, если бы изначально мы думали, да, в то время, когда она только начинала свою певческую карьеру, что теперь, раз она прошла в данную точку джокера, да, все эти дети, все эти семейные обязанности пойдут по бороде, она теперь будет певица, будет звездить, да, будет там вторая Алла Пугачёва, вторая Тамара Гверсетти нет? То есть всё равно остаётся первичным судьба, которая она предрасположена. А все остальное смогло появиться в довесок. Да, в интервью она сказала, что у нее одно желание быть женой и матерью. Но она реализовала эти свои амбиции и осталась, да, на этом фоне. То есть смотрите, она все равно, так или иначе, ну, она остается певицей. Иногда ее приглашают в какие-то благотворительные там вечера, еще там где-то иногда на сцене она мелькает с этим всем, но основная тема остается. И она для нее первична, да, это правда. Или давайте вот, ну, и сет рассмотрим. В принципе, ее пример показательный достаточно, и сет не скрывает то, что у неё изначально в судьбе в плане А, у неё было всё. У неё был тёмный луч, как помним, да, у неё была печать одиночества и печать бесплодия, всё у неё было. И, а, если расщепление тёмного луча предполагалось, нарушенное расщепление, порушенного луча не может не предполагаться. то Всё остальное это, в общем, нет. Если взять её судьбу, да, то, э, она должна была. Смотрите, если у вас печать одиночества, это означает, что у вас кармических задач на территории мужско-женских парных отношений нет. Это понятно? Мы говорили вам это на базовом курсе. Ну, Серёж, тебе говорили, ты у меня учился. Мои ученики пишут да. Логично, да? Предположите, если у тебя печать одиночества, причем печать одиночества приобретенная в прошлой жизни, а не в этой, то есть ты идешь уже рождаться с печатью одиночества, то какие у тебя могут быть задачи в области парных отношений? Если, хмм, ну, по парно-семейных, так скажем, да? Потому что ты там ты никакую пару и семью создать в принципе не можешь, потому что у тебя печать. Логично? Родовая печать одиночества, родовая или прошла жизненная от высшего я тоже. Если ты в эту жизнь идешь уже изначально в ту судьбу, да, вот в план А, в котором у тебя печать одиночества, какие там могут быть задачи? Никаких. Логично? Или не доходит до сих пор? Потому что если у тебя на императорском пути есть какие-то задачи, то императорский путь предполагает обстоятельства, в которых ты с этими задачами будешь разбираться. Какие у тебя могут быть обстоятельства? Тебе не могут дать задачу без возможности ее реализовать. Поэтому нет там задач. Ну а что вы думаете? Человек родился такой без кармических задач? Нет. Значит, эти задачи напихали куда-то в другие области. Значит, в другие области напихали больше задач. То есть либо нагружена а, тема социальной реализации, либо нагружена тема личности. Тебе а, закрывают возможность парности для того, чтобы ты реализовался как личность но очень сильно себя в этом плане проработал. Большие у тебя долги кармические. По этой части давай не ленись. Либо социальная реализация, да, это более частая история. И правда, и тогда такие люди реализованные, и про них говорят, он женат на своей работе или она замужем за своей работой. И тогда человеку работу заменяет семью. То есть то, что он на работе созидает, это его детище. Люди, которые его окружают, становятся семьёй. Они становятся мужьями, они становятся женами, они становятся там, да, э, деверями, шуриными, сватами, там кем угодно, да, кто там должен быть. вот, э, заменяет семью. И вот исад как раз тот самый случай, да, когда а э, её семьёй должно было быть её, ну, её школа. Она создаёт учение. И школа, она становится семьей. Но очень сильно ей хотелось парных отношений, очень сильно хотелось семьи. Для того, чтобы снять печать одиночества, пришлось пройти в двойную точку Джокера. Для того, чтобы снять печать бесплодия, пришлось пройти в двойную точку Джокера. У нее появился муж и дети. С мужем они видятся только потому, что работают вместе. Давайте представим себе ситуацию, что Андрей бы не стал разделять увлечение ИСЭ, да, и ее работу, а остался бы заниматься тем, чем он занимался до того, заниматься своей профессией. У него был бы офис, он бы ходил, занимался там, да, важными, серьезными бизнесовыми делами Как часто бы они виделись? Редко. Ему надо в 8:00 утра ехать в офис. Поэтому он 12 уже спит, и сет только там в час ночи с работы приезжает, да? Если она в школе работала очно. вот, и так далее. То есть было бы очень мало точек пересечения. То есть получается, что семья, она образовалась, но она образовалась с довесок. У сет четверо детей, четверо. Это очень много. И, э, если есть в группе многолетные матери, вы понимаете, да, насколько, ну, требуют внимания. Но исед, ну, и сэд, ну и сэд детей видит очень ограниченное количество времени. Есть какие-то дни, которые они проводят вместе, в какие-то поездки, эти дети берутся, понятное дело. И есть часы, да? Там какое-то время в течение дня, когда немного немного здесь не видятся. А всё остальное время работа. А детьми раньше занимались, занимались няни. Теперь детьми занимается школа и так далее, да? Уже все дети ходят в школу, даже младшие. Вот. И очень мало а забирают, да, тоже из школы няни. И так далее, да? С детьми общение очень дозированное получается. Почему? Потому что основное детище все равно. То есть можете себе пытаться вот так представить, да? Знаю, что есть женщины, у которых по 4 ребенка, а сколько времени у них остается на самореализацию? Соответственно. А здесь, реализация бизнеса, и причем бизнес тут вторичная, реализация учения, просветительская работа, да, и По остаточному принципу идут семья и дети. Хочешь, да, возьми. То есть получается, что мы, когда переходим в следующие планы, у нас появляются дополнительные возможности, дополнительная ответственность, дополнительная нагрузка, но основную тему с нас никто не снимает. А что значит пришлось? Слушай, Наташ, я сейчас не врубаюсь, ты к какому моему какой моей фразе ты задала этот вопрос? Вот я пришлось сказала применительно к чему? Ты думаешь, я помню? Я не помню, дорогая, я не могу тебе на вопрос ответить. Так То есть отношения будет, не акцента не будет и продолжение в виде семьи. На самом деле, печать одиночества бывает разной степени тяжести. Мы когда будем проходить женскую долю, я об этом более подробно расскажу, давайте не буду красть оттуда информацию. Вот. Пришлось пройти двойную точку Джокера. Пришлось пройти двойную точку Джокера для того, чтобы получить семью и детей. Без прохождения двойной точки у нее бы ни хрена не было. Вы бы все были её дети. А мы её семья. То есть без прохождения двойной точки Джокера это недоступно одного желания души мало. Когда у тебя есть кармическое отягощение. То есть а тёмный луч, кармическое отягощение, печать одиночества, кармическое отягощение и так далее. Это всё варианты кармических отягощений. Непонятно. Так, да, понятно, отлично. все прекрасно. Всем все понятно, я очень рад. Вот. И таким образом получается, что а, Ну, я вам, наверное, так рассказал двойную точку Джокера, что вы уже и не хотите в нее, да? Куча геморроя, останемся в плане А. Там тепло, светло и мухи не кусают, да? На самом деле не имела такой цели, да. Она уже есть, хотя не хотите. Ты можешь не ходить в двойную точку Джокера свет. Тебя никто не заставляет. Я напомню о том, что без выбора личности никуда ее не поднимут. У тебя без выбора личности лучше не расщепиться. Ну, не у тебя, а у абстрактного человека, да, не конкретно у тебя. Вот. точно так же ты можешь посмотреть, сказать: "Двойная точка" И не хотим мы ни в какую двойную точку. У нас здесь неплохо корма, то никуда не ходить. План бы сложнее, но интереснее включение ярче, конечно. Конечно. То есть, вот если смотреть со стороны личности, причем смотреть не со стороны, не только не просто со стороны личности, а смотреть, а со стороны второй шеренги нашей, да? Со стороны жопы. Не не, не физической жопа, да? Вот то на месте был. Знает, что жопами называется недоразвитая личность, которая хочет халявы и обижается, что не дают. Вот. И вот этими глазами смотреть, то получается, что двойная точка, но ну её нафиг Сколько ответственности, да, осталась кое-где. Никаких ожиданий с меня, ну и спрос с меня меньше, и живу себе припеваючи, да, мне очень нравится. Вот. А если смотреть со стороны духа, а я напомню, да, что эзотерический взгляд на мир как раз заключается в том, что мы себя мним не мешком с костями, наделённым переживаниями и мыслями. А где-то там есть настройка и бессмертной души, а мы себя осознаём бессмертным сознанием, которая воплотилась на земле ради получения уникального опыта. И для того, чтобы получить этот уникальный опыт, этот уникальный опыт у нас есть мешок с костями, он же физическая тушка. Да, и у нас есть личность, которая мыслита чувствует, да? То есть всё это инструменты получения этого уникального опыта. И если мы посмотрим с позиции вот этого бессмертного сознания, то тогда а воплощение оно, блин, а, очень дорого стоит. Очень дорого. Но ну, бывают воплощения, когда подороже отвалили, бывают, когда подешевле. Зависит от того, насколько жирный у вас план А. Он, в общем, разной степени жирности. Но я могу сказать, что обычно у древних души план А тоже жирный. То есть уже э, древняя душа, да, накоплен накоплено много энергии, э, за все вот эти вот инкарнации. И, в общем-то, можно уже себе позволить, знаете, вот, не в хостелах жить, да, а в отелях, ну, пусть не пятизвёздочных, а хотя бы 4+. Э вот, поэтому древняя душа обычно имеет жирный план А. и поэтому воплощение стоит дорого. И там наверху, я напомню, там э, деньги в трубу сливать сильно не любят. Есть инвестиция, ожидается возврат на инвестиции. А какой может быть возврат на инвестиции? Это э, максимально сделать из того, что ты можешь. Максимально сделать из того, что тебе воплощение там доступно. Получить максимальное количество опыта. И этот опыт тоже по максимальной амплитуде. Понятно? Поэтому потратить целое воплощение на то, чтобы сидеть и бояться свою жопу оторвать от насиженного места это для древней души просто факап. Это провальное воплощение. Понимаете? Таких много увы, конечно. Но ну, слушайте, ну мы люди, да, и у нас есть такие части, которые сильно не любят, когда им некомфортно. Что поделать? У всех они есть. Поэтому, конечно, когда мы для для сверхсознания, для высшего я перейти на план Б, а то, а то мы на план С, это, конечно, прям вот крутая тема, очень бы хотелось. И для личности тоже, да, там достаточно много, достаточно много бонусов. Ну вот и сейчас кажется, что там тяжелее, на самом деле свободнее. Есть кто-то, кто делал карьеру, и эта карьера была успешна. Напишите плюсы. Сейчас имеет успешную карьеру или в прошлом делал успешную карьеру. И побывал на разных ступеньках Скажите, на высокой ступени хуже лучше, чем на стартовой? Как вы считаете? Лучше, да? А напишите, чем лучше. Что там на высокой ступени? Почему лучше? Больше творческой свободы, ресурсов, свободы больше. Слышите? Все вторые шеренги, свободы там больше. Это правда. Больше возможностей, шире диапазон возможностей для своей реализации. Потому что мы все равно оперируем в том поле возможностей, которое у нас есть. У нас в каждый момент времени есть ограниченное количество возможностей. Эти возможности разного уровня. И этих возможностей разное количество. Да бывают возможности вот, бывают вот, бывают вот. Сколько и они разного уровня. И, конечно, когда мы выше, то у нас и возможности круче. Диапазон проявлений. Больше свободы, больше творчества. Действительно, да, становится. Мы себя можем и так применить, и так применить. Шире горизонты, конечно. Особенно, если провалить точку Джокера, которая предполагак двойную, которая предполагалась изначально. Вот пришло время расщеплять луч, а ты вокруг этой точки Джокера плясал, плясал, плясал, плясал, да? И потом не смог, да, пройти и не расщепил никакой луч. Но жизнь твоя такая, знаете, она или там с печатью не разобрался, или ещё как-то не прошел. Жизнь она становится такой, знаете, такой вот как пылью припорошенной. Вот есть яркость жизни, когда все краски в ней, ну, будто дождем умыты. То есть острота восприятия, да, цвет, запах, звуки, да, очень много вот таких ощущений сенсорных. Обываюсь, и пылью пришиблено, но мы понимаем, что трава там зеленая была, цветок вроде розовый. А, вот, там звуки, они как-то вот так приглушенные, да? Запахи тоже не очень-то это пилища. И вот так мы и живем. Можно ярче. сочнее, сильнее. Поэтому двойная точка Джокера, а она мало того, что открывает новые возможности, балкончик. Балкончик, да? Вот эти вот балкончики, они пристраиваются. Это же пристраивается то, что мы хотим, а в нашу судьбу раньше не влезало. Понимаете? Типа, куда тебе и так задач много, а я еще это хочу. Ну ладно. Мам, мам, хочу собаку. Кто с ней будет гулять? Я буду гулять, так и тебе и поверю. Ну тут ура, собаку купили. Радости полные штаны, но ответственность появилась. Но эта ответственность появилась дополнительная. Это не значит, что вы бросили свои свою учебу в школе, бросили свои там, не знаю, кружки, в которые вы ходите, там спорт, которым занимаетесь или музыку. То есть у вас появилась дополнительная ответственность. Собакой, и он догулять, и он дочесать, и надо лапы мыть. Но, а при этом радость от обладания собакой, от общения с собакой, она перекрывает всю вот эту вот необходимость, понимаете? И собаку вам родители купили только потому, что посчитали вас достаточно взрослыми. Что так не будет, да, что собаку какую она накас брошенной Ваша жизнь никуда не делась, но раскрасилась собакой. Но зато ответственность теперь есть за ней. Вот примерно так. Но, мне кажется, двойную точку Джокера все поняли. Значит, в раскладе мы двойную точку Джокера диагностируем только в двух раскладах. во всех остальных не значит, что она не может выходить. Но мы ее так не читаем, так скажем, да? Потому что вообще, ну, одновременный выход а э, шутая белой карты, да, он, в принципе, может нам намекать на это. Но мы так не считаем, не обязательно двойная точка Джокер, если мы где-то ее увидели. И э, диагностируем диагностируемые ее только в раскладе 12 домов и в раскладе 7 тел. Если мы э, увидели Шута и белую карту в одном раскладе, 12 домов или в одном раскладе 7 тел. Если у вас в семи телах шут, а в 12 домах белая карта, это ничего не значит. Надо, чтобы они были в одном раскладе. спрашиваю на да, каковы шансы на то, что там шут в третьем теле и белая карта в пятом говорят о том, что это двойная точка Джокера. Да, нет. То есть двойная точка Джокера требует подтверждений. абсолютно нормально иметь одновременно два портала. Один портал на территории белой карты, другой вот портал несет в себе шут, это две точки Джокера. И они одинарные. А вот именно, что лифт спустился. Это нужно подтвердить под под домам. 12 домов только диагностический, да. этот самый прогнозный не работает. Только тот, который делается на старших арканах. Значит, 7 тел то же самое, да? Но, честно говоря, именно как для разбора, да, я бы те расклады, где 7 тел, я бы не брала. Потому что для разбора интереснее, когда 12 домов. Спрашивается, что делать, если у вас в 7 телах вышла двойная точка Джокера и вы ее спросили: "Подdata, она подтвердилась", а в 12 домах не вышло. Подождите. Двойная точка Джокера, она стоит долго, она не не уходит за день. то есть двойная точка Джокера может полгода стоять, год, два даже может стоять. То есть, в принципе, она стоит до тех пор, пока есть надежда, что вы в нее пройдете. Что вы не сложили на нее болт. И уходят тогда, когда понятно, что вы в неё не заходите, вы не собираетесь. Пока у высшего «я» есть надежда, ну не зря же вам лифт спускали. у высшего «я» есть надежда на то, что вы пройдёте, он будет: "Ну давай, ну кисненько, ну ещё капельку, ну поднапрягись, ну давай, заходи". Поэтому она может стоять и несколько лет. Ну, несколько лет это не 5, конечно. А вот, ну там два-три года может постоять. Бывает такое. Поэтому вы можете не в каждом видеть. Вот у меня, допустим, двойная точка стала выходить прошлой прошлой весной. Что, получается, год прошел. Или летом. Ну, короче, да, весной и летом я её стала наблюдать. я думаю, где-то вот в, в апреле, да, где-то так, в середине весны. И вот сейчас тоже делала раз, и она то выходила, то не выходила, но я себе, знаете, не каждый месяц делаю 12 домов. А тут делала, когда мы проходили для себя, и у меня в семи телах, да, двойная точка. Спрашиваю на дату, это все та же двойная точка, да? Она мне говорит: "Да-да, да, да, да все та же". она стоит, я в нее так и не прохожу. Вот. Если там и там тоже надо подтверждать. Достаточно спрашиваю про 12 домов. Вот 12 домов, а здесь как бы, я бы сказала, мяснее, да, вот основательнее. Можно надо спросить, в какой сфере она отношения, самореализация, личность, можно. А можно догадаться, о чем эта точка? Можно догадаться, а можно сделать расклад. Прикиньте. Вот. О'кей. И когда мы в семи делах не важно, в каких делах шуты БК вышли, не важно. Точно так же, как и неважно, в каких домах вышли они в, двен... в раскладе 12 домов. Но что нам важно в раскладе 12 домов? А энергия идет, да, импульс от белой карты к шуту. То есть в том доме, где у вас белая карта, там происходит мобилизация. Помните, белая карта стягивает на себя весь ресурс. Там происходит мобилизация, да? Там вы совершаете вот эту вот трансформацию и далее дерзаете на той территории, где у вас счёт вот. моих последних семи тел, шут и белая карта. Можно через жили были вернуться и спросить про двойную точку Джокера. Нужно. Конечно, так и нужно сделать. Вот давайте потренируемся. У кого есть подтвержденная двойная точка Джокера в 12 домах? В каких домах у вас что вышло? Подтверждённая. Не просто что-то белая карта, а когда вы до спрашивали, да, ты был ответ, в каких домах что вышло. Вот, четвёртый четвёртый дом белая карта и седьмой шут. Соответственно. Четвёртый дом белая карта, седьмой шут. Необходима, необходимо, да, трансформация в плане родовых программ. И в плане, а, той семьи, ну, семьи, какая у тебя имеется и наблюдается, да? А ты, кстати, замужем, не замужем, у тебя есть семья? Ну, уже в разводе, да? То есть семьи как таковой нет. А, трансформация взглядов на семью. И седьмой шут. И дерзнуть, реализоваться, да, на территории партнерских отношений. А вот света пишет: "Да, туз кубков, нет, четверка кубков". Ну, в общем, да, туз кубков нейтральная карта, а четверка кубков антикозырь. С этой точки зрения, да, можно сказать, что это двойная точка. Так, тела меня не интересуют. Меня интересуют дома. Третья БК, 3 3 третий дом БК, пятый шут. На территории, соответственно, общение с близким кругом, с референтной группой. Произвести там там внутреннюю работу и дерзнуть в творчестве. Реализоваться, да, такая самореализация. Шестой дом белая карта, 12-й шут, ого. Не просто. То есть да, пересмотреть, перебрать, переработать то, что составляет рутину своей жизни. Чему ты служишь на самом деле? Я подозреваю, Анна, что у тебя служение происходит либо на территории тела, либо на территории социального эгрегора на данный момент, правда, да? Как раз нет. То есть ты уверена, что ты служишь именно своему, своему грегеру индивидуальному? Не телу, не социальному грегеру нисколько. Трудно сказать. Вот я подозреваю, что такие всё-таки Ну, смотри, если если действительно у тебя Уже, да, вот эти вот этапы, а, служения тела и служения м -м, социальному эгрегору, типа, они пройдены этапы. Это такая вся в индивидуальном эгрегоре. Значит, здесь вопрос а, перехода на другой уровень в этом служении. А если таки нет, то это вопрос этапа, да, переставание служить социальному эгрегору и выход на Всё равно это про усиление контакта с индивидуальным эгрегором, как ни крути. А 12й, что это? Это это это дерзновение, это выход на, ну, это, это всё равно про выход на очень, ну, гораздо более высокий уровень служения. Тема, где тема служения, вот это ось, да, у тебя. Такая именно об этом твоя двойная точка Джокера, её можно даже не разбирать. Прям вот туда. Так, а третий дом Шут, э, шестой БК. Но на территории 6БК разбирали только что. Да? О чём это? Но здесь а, а, а реализация, да, ну, само такое вот дерзновение ведёт, да, через трансформацию в третьем третьем доме с близкими людьми, с близким окружением. То есть какое-то совершенно совершенно другая весть, да, пойдёт близкое окружение, изменение окружения. После, после трансформации по шестому дому отрыв от тех людей, которые для тебя сейчас являются референтной группой. Новые люди войдут в референтную группу. Те, которые сейчас в твоей референтной группе, возможно, потянутся за тобой и тоже да, для них произойдет трансформация. Вот об этом тема. А, вот. Эльвира, ты два расклада себе сделала. Первый дом белая карта, 11 шут. Не мои, не твои не буду разбирать. Так, а Первый дом, первый дом белая карта, 11 шут. Соответственно, первый дом личность. Это вопрос, это вопрос пересборки собственной, да? И выйти в будущее совершенно новое, другое, захотеть себе другое, другое будущее, позволить себе другое будущее, в своем сознании расширить представление о том, какое будущее, какое будущее вообще может быть. Восьмой дом шут 12 БК. Ого, 12 БК. Интересно, я сама не знаю, как это читать. Первый раз вижу 12 БК. Ну, в придварной точке Джокера. Давайте вместе подумаем. 12 БК. То есть я бы говорила о том, что это, это, знаешь, у тебя практически как вот то, что у нас было прослужение, только чуть-чуть наоборот. это история с глубинной глубинной переработкой высших смыслов для тебя, да? И нахождение нахождение других высших смыслов новых И потом, да, когда ты для себя найдешь там новые, высшие смыслы, более высокие, в большей степени соответствующие твоим идеалам, запустить процесс трансформации. Вот такая хитровымученная история. Понятно тебе о чем это? Евгения Вот такая тема, да, очень глубинной переработки, не непростая история. Вот. О'кей, ладно, давайте не очень большой перерыв сделаем и потренируемся читать расклад. Кто хочет, чтобы именно вам прочитали расклад про двойную точку Джокера? Говорите мяу. Так поехали. У нас с вами продолжается 10 марта год 2020. Значит, кто у нас там заявился добровольцем? Эля. Слушай, ну у тебя же у мужа, не у тебя. я сейчас на уроке буду читать кому-то, у кого у самого. Я не буду читать стороннему человеку. Так, Света Гурлёва, Татьяна, Анна, Наталья, Надежда. Ольга Суровцева, я не поняла, ты заявляешься или нет? Так, вопрос от Наташи Журлюба. У меня в семи телах вышли шута белая карта, только что вернулась в расклад. Пода спросила про двойную ли это точку Джокера, сказали, что да. Воз даст в домаш это нет этих карт нет. О чём это может говорить, что двойная точка Джокера есть, как возможность? Но пока стоят другие задачи. Почему в семителах диагностируется нормальная точка Джокера, двойная? Ну, в смысле, она нормальная вот, просто, ну, не вешлые 12 домах. Вы знаете, когда у вас двойная точка Джокера, она у вас не обязательно будет в каждом раскладе. Она может в каких-то раскладах, ну, раз в месяц же делается, да, 12 домов. она может в каких-то выходить, в каких-то нет. Это зависит от того, насколько вы близко к лифту стоите. Остаёт и на пороге лифта вот она вам двойная точка. Отошли чуть-чуть, да, её уже не будут показывать. Но она время от времени будет мелькать. Я же говорю, что вообще проход в двойную точку – это не одного дня события. Может занять несколько месяцев или даже как у некоторых лет, да. А, так, Наталья снимает свою кандидатуру, хорошо. Зато у нас Юля Кондратюк свою кандидатуру дает. Итого у нас получается пять человек. Прекрасно. Значит, раскладываем на колесо Фортуны 5 карт. Одно из них колесо Фортуны, кому выпадет, тот и будет. Тасую и раскладываю. Светлана, Татьяна, Анна, Надежда и Юлия. Светлана, Татьяна. Таня, жребий выбрал тебя. Значит, напоминай нам, что нам от тебя треба. нам от тебя требуется в каких домах шут и белая карта, сколько тебе лет кто-то по гороскопу. Как ты пять карт отобрала? Случайно? Случайные, да, это жеребьевка жребьёвка была. Это не было какого-то особого расклада. Просто девчонки заявились, и я не хотела тупо, ну, кто первый, да, и решила дать возможность потоку <свы> выбрать среди всех претендентов, поэтому это банальная жеребьевка. Ничего особенного. Так, а в третьем теле шут, в шестом белая карта, 50 лет, Стрелец. То есть мы понимаем, да, что у нас а женщина на цикле. причем 50 лет этот цикл Юпитера, по идее, если она хорошо его проживает, должно во всем шарашить возрождение, учитывая, что она себе напереживала двойную точку Джокера, хотя, вы знаете, у меня двойная точка Джокера на полураны спустилась еще на на на смерть. То есть, уста, да, так ну смерть проживёшь и заодно двойную точку Джокера, да, вместе такая вот подготовительную трансформацию. вот, на цикличной я имею в виду смерть. Но учитывая, что 50 лет, 50 лет быть на цикличной смерти, прям вот это уже это, это опоздание. То есть по хорошему уже в 48 1/2 нужно было войти в возрождение и уверенно на нём шпарить. Ну 49 хотя бы, да, Татьяна. Как себя чувствуешь? Что что сейчас проживаешь? Вопрос задается очень просто. Скажите, пожалуйста. Некоторая ты неделю назад Татьяна делала расклад себе, да? На прошлой неделе, правильно? 1 марта. Ага. полторы недели назад. Есть дата 1 марта. 1 марта. Татьяна делала себе расклад 12 домов. И в третьем доме вышел шута, в шестом белая карта. Расскажите, пожалуйста, об этой двойной точке Джокера поподробнее. Рыцарь пентаклей перевёрнутый. Который объясняется. королем пентаклей, восьмеркой пентаклей перевернутый. Еще одно дополнение. Тут пентакли перевернутый двойка скипетров. Перевернутый мир, перевернутое солнце. И карта Печать, Башня перевернутая. Трам-пам-пам. вот и, а, что мы не спросили, что я не спросила у Татьяны, это кто лучит? Дьявола Солнце. Ага, Дьявола Солнце. Значит, нам совершенно очевидно, что раз у нас делало, да, раз у нас девалится тут, то речь о нарушении луча. Что это тема да, расщеп... тема двойной точки Джокера, связанная с расщеплением. То есть сейчас находишься в двойной точке Джокера в процессе, да, где луч может расщепиться. Солнце, я так понимаю, под луч. Наблюдать Луч солнца, под луч дьявол. Да, тогда солнце дьявол. То есть мы имеем лучевой Грегор и имеем ми ми мир. Косвенно связан с расщеплением, да? Потому что расщепляется дьявол на девятке кубков, а мир в себе его таит. То есть то, что мы наблюдаем, на самом деле, я тебе могу сказать, что ты вот а, а расщепление, но ну, совсем уже вот на пороге, на пороге, на пороге. То есть тебе, ну, осталось чуть-чуть, очень много поддерживающих расщепления карт. А теперь, дорогие мои, давайте с вами разберем, как этот как как мы этот расклад, в принципе, по кусочечкам рассматриваем. В этом раскладе, который делается восьмеркой, понятное дело, да? а восьмёркой. мы можем видеть карты трёх типов. Первый тип, который говорит о препятствиях. Вот это тебе мешает зайти в двойную точку Джокера. Другие карты, второй тип Это то, что помогает. А вот это тебе как раз помогает. Вот это ресурс, на который надо опереться. А третий тип – это рекомендация. Чтобы пройти в двойную точку Джокера, делай так. Вот такая, вот такая история. И, как мы знаем, да, когда у нас есть пара карт, у нас пара карт говорит об одном Об одном и том же, да, только с двух сторон. Поэтому у нас не может быть, что, допустим, пара тус пентаклей перевёрнутой и двойка скипетров говорит, тус пентаклей говорит, допустим, о том, что э, что надо делать, да, а двойка скипетров говорит о том, что препятствие, да? Поэтому, э, это это на одно и то же. То есть у нас есть карты хвалительные, карты ругательные, карты рекомендации. Другими словами, да? И, э, нам нужно расспросить кое-какие вещи, соответственно, э, все многозначные арканы. Многозначный аркан у нас шут, рыцарь пентаклей. Рыцарь пентаклей это не сама <coughs> Татьяна ни в коем разе, да, потому что мастерство попадает. Никто друг... ну, никаких других людей в этом раскладе вообще быть не должно. То есть, поэтому всех дам, которые вышли в этом раскладе, мы бы читали как саму Татьяну. всех королей как силы. Не заморачиваясь с другими людьми, потому что прохождение в двойную точку это внутренний процесс. И даже если есть какие-то люди, о которых происходит, это эти процессы это статисты. Вот, до спрашиваем Рыцаря и пентаклей. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что рыцарь пентаклей, который вышел в этом раскладе, говорит об изменениях в энергиях? Говорит об узости взглядов. Десятка мечей перевернутая, девятка мечей. Что выбрать, что выбрать? Ответ очевиден. Узость взглядов у нас. Частные аспекты работают у карты. вот, ну и смотрим король пентаклей это очевидный эгрегор Миссии. И в принципе солнце, да, выходило. Ну, есть в этом раскладе, да? А лучевой эгрегор, он же эгрегор Миссии, то есть эгрегориальная поддержка, конечно, колоссальная. Уз взглядов часто выпадает, а здесь она у тебя прямо в центральной позиции оказывается. Скажите, пожалуйста, уз взглядов у нас карта хвалительная карта, ругательная или карта рекомендации? Гругательно, очевидно, да? Что тебе, что мешает тебе пройти в двойную точку Джокера? До да узкий взглядов, блин. Узкий сгладов тебе мешает. Именно вот из-за нее ты не можешь пройти, ты банально не видишь где лифт. Он стоит, причем стоит, я я могу предположить, что он стоит уже давно, да? Ну то есть порядком, какое-то продолжительное время. Давно ну, не в смысле ты уже там, да, все часы давно пробили. У ну, тебя прогулы ставят. А что, он стоит продолжительное время? У тебя уже узкий взглядов ты не видишь реально, где лифт. Так. Король эгрегор Миссии с восьмёркой пентаклей перевёрнутой. Хвалительная, ругательная. Или рекомендации. Мнения разделились. Вытаскивает через зависть. Ресурс там, где появляется чувство зависти. Вот я тоже склонна читать это как рекомендацию. Вот действительно есть такое, да? Тема, да, рекомендация Обрати на это внимание. А тут пентакли перевёрнутой двойка скипетров. Ну, понятно, что это ругательная карта, да? Карта ругательные говорят. Ну вот ты, трам-тарарам, да, на тебя. Перевернутое солнце, перевернутый мир. Ну, рекомендации. Здесь, видите, какая интересная штука, здесь смотря с какой стороны посмотреть. Потому что, в общем-то, да, это потрясающие ресурсные арканы. Потрясающие ресурсные арканы, один из них лучевой, а другой, да, Мир, как я говорила, он он сам символизирует собой расщупление. Потому что потому что это э ну он содержит в себе девятку кубков, да? ее в себе. вот, и, конечно, уверенный выход на три девятки, да еще и вКонтакте со своим эгрегором, да еще и с нахождением своего места под солнцем. вот, это, конечно, расщепление, да, сразу стопудов. Это вот такая такая тема, да? Эти эти арканы есть, они присутствуют. То есть эти силы тебе доступны, Называется, только руку протяни и они будут. Но вместе с тем, да, что мы понимаем. Мы понимаем, что, э, ну, солнце перевёрнутое это это в любом случае э, ресурсная вещь, да? Потому что, э, что называется, место на место под солнцем нащупано, просто ещё пока не не вполне в этом реализовано, а Мир говорит о том, что неустойчивый, неустойчивый контакт, но контакт всё равно есть. Поэтому с ругательной стороны можно посмотреть, конечно, на перевёрнутый мир. Типа, чего у тебя контакт неустойчивый?" Но у кого он устойчивый, да, дорогие? Кто безгрешен? Давайте сами <си> камень, камень бросьте. Вот. А я бы сказала, что это что это, так скажем, ресурс, да, ты можешь опираться, ты это, ты это в принципе, умеешь. У тебя получается, да? А находиться в этом, находиться в этом состоянии. Ну и рекомендация, да, куда, куда копать. А, расскажи, пожалуйста, нам Татьяна, можешь голосом, включить микрофон и голосом поговорить. Скажи, пожалуйста, а вот где у тебя солнце перевёрнутое? Что такое ты некоторое время назад вот уверенно начала делать, и тебе нравится, прёт, но пока от этого нет отдачи. Это может быть на территории социальной реализации, это может быть на территории, мужско-женских отношений, тоже может быть. Может быть в развитии. Где микрофон? Объясните Тане, где микрофон? А, вот так меня слышно? Отлично слышно. Угу. Я думаю, что это на территории реализации, потому что я вот сейчас, ну как бы я закончила мирологию, получилось, и сейчас я полностью вот всё поглотилась в второ ушла, и вот я уже второй год я полностью вся здесь. Я так думаю, что у меня вот здесь, как бы я иду как бы только солнцу своему. А ты бросила, да, основную работу? Ну, у меня она такая, скажем, для души, я тренер. То есть там как бы так больше как для души. Тренер чего? Я тренер по растяжке. Каланечка? Стреченька. Ага. Продолжаешь работать? Слушай, ну, если она тебе нравится, значит это Нет, я там продолжаю, но это как хобби, да, но мне нравится, я как бы продолжаю все это делать, но больше у меня сейчас всё, вся моя энергия направлена вот именно на учебу. На учёбу, но не на работу. Нет. То есть ты пока не консультируешь, не как нумеролог, не как таролог. Нумерологи я консультирую, да, по нумерологии я консультирую. Недавно начала, да? Ну, год назад. Но практика пока не очень обширная. сначала было обширная, потом вот сейчас, когда, да, переключилась маленько на карты, здесь экзамен туда-сюда, и как бы не хватает времени на все, и да, маленечко оттуда я как бы отошла от нумирологии. То есть она у меня есть, я знаю, но ну, как бы, ну, я уже туда так не вкладываюсь вот, на данный момент. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что за вот именно занятие нумерологии Для Татьяны является именно тем, о чём говорит карта Солнце перевёрнутая. Да, говорит именно о занятии нумерологии, Ну, отчасти говорит об этом, имеет к этому отношение. Нет, нумерология здесь ни при причём совсем. Перевернутый, повешенный, шестерка пентаклей перевернутая, перевернутая звезда. Что выбрать, что выбрать? Я бы сказала, что косвенно касается, потому что перевернутая звезда, она сразу уверенно антикозырит, да, говоря о том, что не в контакте, да? сигналом духа. Почему почему с бездомно перевернутую выбираем? Нет, звезда перевёрнутая, уверенный антикозер. вот. И шестерка пентаклей перевернутая для меня выглядит убедительнее повешенного перевернутого. косвенно, да? Скажите, пожалуйста, верно ли, что солнце перевернутое в данном раскладе говорит о занятии эзотерикой вообще? да, говорит об эзотерике вообще. Нет, эзотерика ни причём здесь. Десятка мечей, пятерка кубков ни причём эзотерика. А нумерология косвенно касается. Каковы шансы на то, что солнце перевёрнутое в большей степени, да, в большей степени. Вот в этом раскладе говорит о событии, которое для Татьяны или процессе, да, который для Татьяны разворачивается на территории личностного развития, социальной реализации мужско женских отношений. Маг, семерка пентаклей перевернутая. туз кипе личностного развития. Смотрите, солнце неправильно поделите, подробить. Потому что когда мы говорим о месте под солнцем, да, тем более, что это луч, да, у нас у девушки ну, вот, труд. Взрослой девушки. Вот, у Татьяны, луч, да, предполагает реализацию во всех трёх областях. Именно поэтому, когда я задавала вопрос, я, я говорила о том, что в большей степени, потому что сейчас это самое солнце, которое мы пытаемся поймать, оно, в какой-то из этих областей в большей степени проявлено. Не в большей степени, оно проявлено <coughs> на территории развития, что я, в принципе, и предполагала. Почему я это предполагала, потому что Татьяна говорила, ну, уверена о том, что я занимаюсь нумерологией, да, я занимаюсь там второе и так далее, но говорила, учусь, учусь, учусь. А учусь это не только набор опыта и знаний. Учусь это еще и внутренняя работа. По крайней мере, я стараюсь делать со своей стороны то, чтобы вы прежними не уходили с занятий чтобы вы на занятиях несколько менялись. И это касается не только того, что вы про карты что-то новое узнаёте или какой-то расклад узнаёте, но это касается и неких мировоззренческих вопросов в принципе. У меня получается очень Я вот только что недавно говорила, что я не только на карте учусь, а вот именно оно полностью позволяет себя всё перетряхнуть, все как бы вот да, такая такое дело. Поэтому твоя учёба и нумерология, да, тоже вот она она там косвенно иногда к этому имеет отношение. вот, она она есть то, что помогает твоей личности трансформироваться. Это сейчас сейчас вот это важнее, да, важнее, чем там тема именно что социальной реализации, да? Вот такая. Ну, понятно, что это важнее, потому что, во-первых, смотрите, у нас вообще сама точка Джокера двойная происходит на территории на территории личности. Потому что расщепление луча это, это это трансформация личностная. Не социальной реализации, не мужеско-женских отношений, да, это трансформация личностная. Это первое, а второе, ну, для вас не новости, вам всем мы на базовом курсе наверняка 150 раз говорили все ваши преподаватели о том, что мы, э, реализуем и в э, социальной в социальной сфере, и в, мужско женских отношениях мы реализуем себя. Любой ещё вот у меня в семи телах, у меня быка на физическом теле, а шут на ментале. Ну и хорошо? Ну и ладно. Но то, что чёрное в физическом теле, они говорят, прямо сейчас у тебя есть точка Джокера. ну, правда. действительно очень близко стоит. Башня перевёрнутая это понятно, карта рекомендации. Вот они говорят отпускай уже, да? То то то то, за что ты держишься. Так читаем расклад. э Что нам говорят карты? Они говорят, что у тебя узоз взглядов, ты не видишь, чем ты можешь проходить. И ты задаёшь хороший вопрос, говорит, а как говоришь, а как увидеть? Да, вот такое дело, да, если бы знала, куда смотреть. Но я бы тебе говорила о том, что смотреть имеет смысл внутрь себя. Почему внутрь себя? Потому что территория у тебя, да, это это, это личностное развитие. Вот опять же, смотри, мы начали разговаривать Я задала вопрос где там, да, солнце сейчас. Ты стала говорить о социальной реализации, ещё о чём-то. Хотя, как таковой социальной реализации, да, в плане эзотерического консультирования пока ты ещё не развернула. А с другой стороны, у тебя есть занятие, которым ты занимаешься, оно приносит тебе удовольствие. И ты говоришь: "Ну это скорее как хобби", да, но ты его, ты это занятие не бросаешь. И это правильно, потому что бросать то, что нравится это полный отстой. Тебе нравится, оно приносит тебе удовольствие. Да, э, вполне возможно, что каким-то образом ты сможешь потом, да, после там расщепления луча, э, состряпать какую-то, ну, не знаю, там, да, какую-то тему, которая будет связана. Встреченька вообще полезная штука для тела, да? У нас а деревнилые тела и оттуда куча проблем, в том числе и со здоровьем. И каким-то образом связать там, какое-то сделать микс, что-то ещё такое соорудить. Но ты сможешь, да? Те пополучится эта реализация. Но ты как тему личностной трансформации, как будто ты её игнорируешь, да? Как будто ты её не видишь. Ты смотришь вовне. Что во что извне можно взять, что вовне можно отдать. А ты смотри внутри себя, что с тобой происходит. И вот если говорить о том, что что требуется тебе сейчас, Да, для прохождения твоей двойной точки Джокера тебе требуется глубинный контакт с Арбутом. А ты это, рыцарь пентаклей. Разве нет? Да, да, да. Вот в, что вот есть куча вот с очень убеждения и вот каких-то вот таких вовне, вот Вовне, что... да, фокус вовне. Ты, ну, для Стрельца это, в принципе, характерно, да? Фокус вовне. А ты как-то вот постарайся направить, направит направить на себя, потому что э ну, знаем же, да, что всё, что вокруг, оно всё иллюзия. вот. Истина она внутри. Вот смотри на эту истину. Что ещё тебе рекомендуется, да? Они говорят о том, что, ну, то, что то, что эгрегор Миссии с тобой, Ой. то, что он тебя, да, вполне очень-очень поддерживает. Нас да, Солнце и папа. <свят> вот, поддерживает тебя во всём. И при этом, что тебе мешает, да, для того, чтобы на большую полноту с сгреграм зайти. Мешает то, что ты, ну, как бы это сказать, не веришь в свои силы. Это есть точно. Не веришь в свои силы? Я сейчас расскажу, в чём. Как ты не веришь? Потому что с этим неверием в свои силы носятся психологи, как дураки со ступами, а толку с этого очень мало. Обрати внимание на людей, которые которые Вот, а делают, делают то, чем у тебя получается зависть. Типа, ну как так? балбес такой, а у него получается. Знаешь, каким людям ты завидуешь? Каким? Счастливым. которые в хорошем контакте с собой. Которые наслаждаются жизнью. На которых посмотришь, они, кажется, живут легко. А если даже не легко, то как-то они, ну, вот как перешагивают через какие-то сложности. Ну, я бы не сказала, что я живу тяжело, но есть э Тут момент, когда я думаю, ну вот люди же берут это и делают. А что ты, Тань, боишься? Почему ты сидишь? Вот такое вот во мне есть. Mm -mm. Нет? Не туда. Не туда. Я, э, я тебя опять верну внутрь тебя. Это про состояние. То есть у тебя фокус всё время, почему ты не можешь войти, потому что ты ищешь всё время какого-то внешнего приложения. А для того, чтобы внешне ну, внешне прилагаться, должно быть что прилагается. Дверь это что, существительная или прилагательная? Дверь прилагается к офику, стало быть, прилагательная, да? Вот, а, надо, чтобы было что приложить. Понимаешь? Понима. И вот эта тема, да, какой-то такой а определён, ну, некой свободы и счастья. Как будто что-то внутри запрещает тебе быть счастливой вполне. Угу. Не ложится тебе? Ну, я сейчас понимаю уже больше. Вот, например, да, как вариант вот из того, что я сейчас слышаю, могу предположить, а Счастливыми вполне могут быть люди, которые нашли своё призвание и в нём реализовались. Угу. А если я не нашла своё призвание, не реализовалась? А реализоваться я не могу, пока я не всё ещё выучила. О -о. То какое мне счастье? Ну так. На полушишечке, да? Футь туда. У тебя есть дети, есть всё, а я-то не реализована. Да, да, да, прямо туда. И откуда и и как мне быть счастливой? И вот когда ты так рассуждаешь, ты ставишь реку впереди лошади. Угу. Потому что счастье это некое состояние, которое может быть доступно здесь и сейчас. И до тебя, вот узость взглядов до тебя не доходит, что когда ты это счастье, ну, как-то внутри себя раскроешь, то у тебя и реализация пойдёт. То это, ну, вот с этим счастьем, да, это, это будет реализация, да, вот этим счастьем делиться. Ты будешь это нести. Ты смотришь на э, людей помогающие профессии, на практиков, нумерологов, тарологов, думаешь, вон они реализованы и счастливы. Но на самом деле каждый, э, помогающий практик, он несёт людям своё. Почему, да, одни идут к одному, другие к другому. Потому что каждый, да, как проводя поток, несёт что-то такое, что только его. И именно за этим к нему идут. А за другим к другим. И вот у тебя тема, по крайней мере, та, которая стоит сейчас это тема счастья, хоть ты узлом завяжись. И у тебя есть внутренние запреты. И вот эта вот восьмёрка пентаклей перевёрнутая, да, она говорит о том, что ты завистью смотришь На счастливых людей. Но дело не в том, что ты можешь себе объяснять: "Ой, они реализованные, а я что-то сижу". А вот, а дело в том, что они счастливы. Да посмотри на людей, которые не и счастливы. Видите, так как? Бараны. О них ты что думаешь? Я о них ничего не думаю. Предательски счастливы. Неприлично просто, да? Такое дело. Такая тема. Кармическая задача Солнца стать счастливым. И всего-то ничего, да? Казалось бы, ерунда какая. Я сочувствую Солнцем сильно. Нелегкая задача. Что поделать? И эта тема о счастье, понимаешь, она безусловная категория. И ты будешь попадать в узы взглядов постоянно до тех пор, пока у тебя счастье будет связано с чем-то внешним. Угу. ты знаешь, ты, конечно, уже не настолько примитивна, чтобы вот будет у меня Mercedes, буду счастлива. Ну нет, конечно. Вот куплю дачу, буду счастлива. Конечно, ты не настолько примитивна. Но вот эта вот тема, да, что, э, счастье зависит от неких внешних параметров. Оно, а оно-то даже Да, у меня же часто, например, если бы я раньше начала, он уже, вон, чего уже можно было бы вот такого-то добиться, а я вот вроде как ничего не добилась. Ну вот вот эта вот тема прямо есть. Uh -huh. А счастье оно не связано ни с какими условностями вот такое, да? Ну, раньше бы начала, другое бы не успел. Ну да. Это, э, вот, вот как эти голубые, это говорю, как Кривет. Ладно, о'кей. Едем дальше. Тут пентакли перевёрнутый, а двойка скипетров. Здесь все понятно, да? Что так или иначе у тебя все равно есть А, некая выворотность сознания в какой форме может быть счастье. Mm -hmm. И типа только в этой форме ты его и наблюдаешь. Имея при этом а, совершенно а проблемы во всем остальном. И тебе говорят: "Ну слушай, ну ты не можешь уже подходить к себе, э, своим прошлым мерилом. Ты не можешь уже рассуждать и действовать так, как обычно. Посмотри на счастье, шире и многообразнее. Вот я бы сказала, что в пентакле перевёрнутые двойка скипетра здесь они, пожалуй, самые сложные для прохождения. Потому что ты все равно продолжаешь долбить в ту точку, которую ты уже давно долбишь, а она не поддается. Тебе кажется, что ты а не проходишь просто потому, что ты мало долбила. Но тебе долбить становится всё сложнее и сложнее. Есть такое. Есть. А тебе надо выше посмотреть. Что ты уже выросла, тебе уже не надо долбить в эту точку. Тебе надо ты ты подросла, тебе надо посмотреть выше за горизонтом. Ты себя ты себя слишком ограничиваешь в форме. Точно. Я думаю, что твоя социальная реализация, ну, на которой у тебя сейчас очевидно стоит приоритет, потому что так, наверное, с семьёй всё хорошо, да? Угу. вот на сальной реализации стоит приоритет, вот когда ты наконец вот эту личностную трансформацию пройдёшь, у тебя социальная реализация может принять, ну, очень даже неожиданную форму. Я не удивлюсь, если это не будет стандартное консультирование на Таро, да, или стандартное консультирование на нумерологии. Это может быть что-то это, это может быть что-то уникальное. что-то другое, я пока не знаю как. Но ты себя ограничиваешь формой, и и ты не можешь ничего сделать. А представь себе, Микеланджело бы себя в форме ограничивал или да Винчи, да? Что бы они создали? Да ни хрена. Вот, поэтому сейчас я тебе предлагаю вообще рассы cyclicться и вот в эту сторону не думать. Угу. А ловить состояние, состояние счастья, наполненности. И не ограничивать себя каким-то форматом, так как пройдёшь двойку скипетров. Вот. но они говорят о том, что, в принципе, у тебя неплохо получается, да, и, как мы уже выяснили тут применительно к этому перевёрнутому солнцу, неплохо получается в плане там, да, и обучения нумерологии, и работы с этими цифрами. вот, и в плане обучения Таро, да, у тебя трансформация движется, идёт, это полезная штука. И в принципе, состояние отрядь девяток, оно тебе бывает доступно единственная проблема, по которой ты а, не проходишь, оно не, оно у тебя неустойчивое. Всё время какая-то девятка летит. Угу. Mm -hmm. Да, либо соответственно, летит летит поток, и ты падаешь в состояние бессилия и какой-то такой апатии к происходящему, типа не интересно. Или у тебя летит доверие миру, и ты падаешь в состояние: а что я могу сделать? Или наоборот, да, я всё равно буду на своём настаивать. Либо у тебя летит открытое сердце и начинается начинается недоверие людям, да, и попытка проконтролировать людей. А вот пытаешься контролировать людей, Бога. Или, в принципе, да, опускаются лапы, да, горе, оно всё огнём. Так скучно вообще всё уже. Надоело, да? Периодически вот скатываешься, поднимаешься, да, и снова. И это мешает, в принципе, твоему процессу солнечному, да, мешает процессу процессу внутренних трансформаций. Они говорят, ключ ко всему, ключ ко всему. Высшая карта здесь она как, ну, такая как карта квинтэссенция, да, получается. Она говорит: "Ключ ко всему тебе надо вот то, что у тебя из жизни уходит, спокойно отпустить". Отпустить оно тебе не надо. Ты, э, ты на пороге расщепления, ну, практически. То есть вот у меня такое ощущение от расклада, да, что ты вот практически уже прошла. То есть ты в дверях стоишь, но смотришь не в лифт с тем, чтобы подняться, А с тоской, а, а стоишь жопой в лифт, а лицом наружу и с тоской взираешь на всё, что тебе приходится оставить, и сильно не готова. Понятно. Буду поворачиваться в лифт. Вот, а поворачиваться в лифт это принять, что у тебя меняется жизнь. И когда меняется жизнь, тогда нам, э, все, что многое из того, что нам здесь было ценно, там уже становится неценно. Оно становится неценное, становится балластом. Угу. Поэтому надо отпускать. Что поделать, у тебя новая история. Куда у тебя, когда у тебя были шуты быка? Шуты быка у меня были, сейчас скажу, когда? Ну, буквально там за Не, не, не, дама какие? А, дома? Да, я забыла шут. просто. БК было э, на физике, а шот был на ментале. Дома. Да, в домах третий э шот. Угу. И девятый БК. Девятый БК. Девятый. То есть это обучение. Да. да, и это переживание, переживание Бога. Да, своё а потом дерзость девятый или шестой? Нет, так. Шут сейчас скажу. Шут у меня третий, а быка у меня шестой. Вот, шестой, потому что я шестой читала, да? Вот, я я вспомнила твою заявку, я читала шестой. Значит, э, ну мы говорили о том, да, какая тема основная. Э, то, что Это тема служения, кому мы служим. У тебя так или иначе тема социального Грегора сквозит в том, как ты как ты говоришь, слышишь сама? Слышу. Вот. А тема тема счастья, о которой речь идет, У тебя индивидуальные игры вообще вот здесь вот везде висит. И он про счастье. И вот здесь, а, а счастье это первичное состояние. А потом это счастье уже может быть приложено. И вот так ты выйдешь на своё на своё уникальное выражение, на своё уникальное приложение. И да, понятно, что страшно страшно потерять тех людей, которые важны для тебя, да, окружение. Ой. Ау. Таня. Что у меня вышло? Ну, как, конечно, страшно, но я уже у меня как-то так получается, либо что у меня на самом деле уже э меняются люди. Ну, как меня, меня уже меняли 100 раз на моём солнце. сейчас у меня подступают новые какие-то Ещё дадут, еще людей дадут. Не не бойся. Во-первых, смотри, а после твоей трансформации часть твоего окружения за тобой потянется. Это точно. Те, которые пойдут, они пойдут, они потянутся за тобой. Да они уж со мной прямо со школы, они все, все одни и те же, ну, проклятый, который костяк основной. Тогда понятно, почему тебе так жалко. Не, не, не все из них пойдут с тобой. А вот, конечно, когда со школы, да, одно дело, когда близкое окружение там лет 5 как-то бы наработало, другое дело, когда ты его 40 лет событаешь. А вот, и тут, конечно, очень жалко. Понятно, что очень жалко отпустить, но придётся отпустить. Кто-то из них пойдёт, но ты пока не знаешь, что новых дадут. А я знаю. Ты говоришь о том, что старый друг лучше новых двух. Но, а, давайте я вам про двойную точку Джокера расскажу, а, ещё немножечко теории. Смотрите, какое дело. Вот, а, когда когда есть вот эти планы судьбы, да? Как вы думаете? А, вы живёте, ну вот сейчас вот вы, конечно, маленькие, ну я надеюсь, что вы поймёте хоть, хоть на каком-то уровне. Как вы думаете, пока вы живёте план А, план Б он пустует? Там пустыня. А кто там живёт? Кто живёт на плане Б? новое окружение. А вы там живете, как вы думаете? Да. А вы там живете. Вы живете на плане А, на плане Б, на плане С, на плане Д. И я не знаю, сколько их там планов. Но вы там на всех живёте. Ваше сознание, внимание вашего сознания находится на плане А. Перейти, сделать это, до да, переход на лифте означает, что ваше сознание переместится в план Б, где другой ты до своих лет дожил в этом плане Б. Сделав переход на лифте, Таня, ты попадёшь И соединишься с той Таней, которая там тоже до 50 лет дожила уже. Но по-другому. И у тебя там будут люди? Некоторые из них тебе знакомы, потому что в плане Ане тоже есть. И они будут на том плане. Другой Вася, другой Саша другая Катя. Другая Марина, другой Петя. Они там тоже будут. В этом плане Б есть какие-то люди, которые тебе знакомы по плану А. Будут люди какие-то, которые другие тебе не знакомы. Но дело в том, что ты не придешь на какую-то пустую точку, с которой надо будет начинать с нуля. То есть там в это время жизнь она все равно шла. Там тоже была ты, у тебя просто перемещается сознание. Не взорвалась у вас голова от этого или взорвалась? Тань, как ты себя ощущаешь? Расскажи мне что-нибудь. Ну, я понимаю, я прям сейчас, знаешь, как у меня до мурашек. Я понимаю, про что ты говоришь. Я вот прямо говорю, у меня мурашки идут. Я всё, я теперь, ну, как бы, мне больше стало понять. потому что я никак не могла понять, в чём моя узкий взгляда, где она у меня постоянно вылазит. За взглядов у тебя в том, что ты смотришь наружу, а не внутрь. Да, да, да, да, да. и вот как... Я с этого начала. вот. И, может быть, так тебе будет не так больно и страшно отпускать. Потому что очень сильные привязки. Я понимаю, блин, команда молодости нашей. Тебе одной меня судить, команда без которой мне не жить, жить. Там есть другая команда. В чём-то она совпадает. я понимаю, что придётся отпускать. Вот. Я, по как бы сознательной, что подобное всегда знали, так мне кажется. Так, конечно, всё это мы знали. Просто забыли. А приходим сюда на землю и начинаем вспоминать. Ничего нового я вам не рассказываю, всё это вы знали. Но забыли. Я помогаю вспомнить. Я тоже забыла, мне тоже помогали вспомнить. Что поделать? Вот такое такое дело, да? А, ну, что ж, Расклад понятен, вопросы есть по нему какие-то? Люба, спасибо огромное. Прям вот огромное, прям. <смех> Очень рада. <смех> спасибо. Пожалуйста. Вот. значит, смотрите, для тех, у кого Двойная точка Джокера. Надо делать расклад. Тем, кто надиагностировал двойных точек Джокера своим клиентам. Если клиенты хотят делать расклад, вопросы задавать. На этом мы с двойной точкой Джокера и вообще раскладом 12 домов заканчиваем. И на следующем уроке у нас будет новая тема, какая-нибудь более приземленная. Всем спасибо. Всем пока.